Глава 59. Удачливый чувак. «Твоя тетя просто возмутительна». Джан Дон Фен расстроился. «Это не имеет значения, я их не знаю», небрежно ответил Хан Сень и спросил с любопытством, «Кто такой этот Лин Бэй Фен, о котором она говорила?» Хан Сень знал одного парня, который путешествовал по горам, а потом оказался в замке стальных доспехов. Он даже спас ему жизнь». Просто один удачливый человек. Джан Дон Фен начал рассказывать Хан Сеню о Санвуд Майнинг. Раньше это была маленькая компания, у которой насчитывалось всего несколько шахт. Позже они приобрели планету для мусора. А закончилось все это тем, что они смогли найти там много драгоценных полезных ископаемых. На протяжении 20 лет они продавали эти редкие обнаруженные минералы и вскоре стали известной межпланетной группой главным был отец лин бйфена линнбайфеэн совсем недавно вошел в святилище бога но уже успел прославиться своей щедростью из-за этого многие пытались подружиться с ним такой счастливый человек хан сень вздохнул такая жизнь! «Значит, так должно быть, чтобы он родился таким», — сказал Джан Дон и улыбнулся. Но у Санвуд Майнинг на планете Рока нет средств. Что он здесь делает? В том же здании в банкетном зале собралась элита. Все пили и болтали. Многие из них в свои 30 лет уже смогли войти во второе святилище Бога. Но в центре всего банкета находился 16-летний подросток. Если бы Хан Сень присутствовал на банкете, то он бы сразу узнал, что этим подростком был Лин Бейфэн, которого он спас. Лин Байфэн умело развлекал своих гостей. У него были хорошие манеры, поэтому никто не мог подумать, что он был новаришем, а он действительно смог привлечь внимание нескольких светских людей. Хань Юмии и Хань Хао очень хотели поговорить с Лин Байфеном. Но они не могли найти возможность, потому что на банкете было очень много людей, которые были более влиятельны, чем они, и все хотели пообщаться с Линбэй Фэном. Естественно, они не вмешивались, потому что не могли позволить себе оскорбить таких людей. Когда банкет закончился, Линбэй Фэн вышел из зала, и у них, наконец, появилась возможность подойти и поговорить с ним. В этот момент... Мимо проходили Хан Сень и Джан Дан Фен. Увидев Хань Хао, Джан решил подойти к нему. Хан Сень последовал за ним. Прежде чем Джан Дан Фен успел что-то сказать, Хан Юмии оттолкнула его и резко сказала «Вы двое, не подходите к моему сыну, особенно ты, Хан Сень. Ты и так уже прославился в замке стальных доспехов, поэтому не тяни за собой своего кузена. Даже не говори, что ты его знаешь, иначе я разберусь с вашей семьей». Сказав это, Хань Юмии вместе с Хань Хао пошли к Линбэй Фэну. Джан Дан Фэн был ошеломлен сказанным и спросил у Хань «Что? Ты и Хань Хао находитесь в одном убежище?» Хан Сень кивнул. «Пошли, найдем тихое место, и я все тебе объясню». Когда Хань Сень услышал слова Хань Юмии, он понял, что Хань Хао рассказал о том, что с ним произошло в замке стальных доспехов. Хань и Хань Хао наконец удалось подойти к Лин Бэй Фэну. Когда он взглянул в их сторону, Хань Юмии быстро сказала «Мистер Лин, это мой сын Хань Хао, он в том же убежище, что и вы». Но казалось, что Лин Байфэн не слышал ее слов, он очень быстро прошел мимо них. Хань Юмии была ошеломлена и смотрела вслед быстро уходящему Лин Байфэну. Лин Байфэн все быстрее и быстрее шел к Хан Сеню и Джан Дан Фэну, которые уходили в противоположном направлении. Догнав их, он схватил Хан Сеня за руку и громко сказал: Сень, наконец-то я нашел тебя, брат! Я скучал по тебе! Лин Байфен крепко обнял Хан Сеня. Хань Юми и Хань Хао были в полном шоке. Они не могли понять, откуда Лин Байфэн мог знать Хан Сеня и почему он назвал его братом. Хан Сень отстранил Лин Бэй Фэна и спросил «Почему ты здесь?». Лин Бэй Фэн не обиделся на это. Он просто предложил сигареты Хан Сенью и Джан Дан Фэну и ответил очень взволнованно. «Я пришел сюда, чтобы найти тебя. Я слышал, что ты живешь на планете Рока, но у меня не было твоего адреса, поэтому я уже несколько дней пытаюсь хоть что-то узнать о тебе. Но теперь я встретил тебя, и мы должны быть вместе в будущем». Хан Сень, как и Лин Бэй Фэн, увидел, что все на них смотрят, поэтому предложил. «Давай не будем сейчас говорить, мы можем встретиться позже». Хан Сень и Джан Дан Фэн пошли дальше, а Лин Бэй Фэн последовал за ними. «Сень, у меня снаружи припаркован самолет, позволь мне прокатить вас». Хань Юмии и Хань Хао наблюдали, как Лин Бэй Фэн бежит за Хан Сенем и не могли поверить, что это действительно молодой господин с банкета. Хань Хао, это на самом деле Хан Сень разговаривал с Лин байфеном Хань Юмии все еще не могла поверить глазам, поэтому она спросила у Хань Хао, как только они вышли из здания. Хань Хао стиснул зубы и сказал «Да, это он». «Откуда его знает господин Лин? И почему тот так его уважает?» спросила Хань Юмии. «Ну, в этом нет ничего поразительного. Он простой альфонс, который использует девушек». Хань Хао позеленел от зависти. «Что? Разве не ты говорил, что он оскорбил самую влиятельную девушку в замке стальных доспехов, и из-за этого ему было очень трудно?» – спросила Хань Юмии. «Если бы он не был мальчиком-игрушкой Цинь-Сюань, откуда тогда его мог бы узнать господин Лин?» Хань Хао рассказал о Хан Сене и последних событиях, немного подкорректировав свою версию. «Тогда неудивительно, что он смог достать 2 миллиона долларов. Альфонс, я всегда знала, что он позор для нашей семьи. Наши предки просто обезумели бы, если бы узнали», — со злостью проговорила Хань Юмии. Переполненные ревностью и ненавистью, мать и сын покинули здание. Когда они увидели, что Лин Байфэн открыл дверь самолета перед Хан Сенем и Джан Дан Фэном, их лица потемнели. Глава 60. Шурас с золотым рогом. Хан Сень кратко объяснил Джан Дан Фэну ситуацию с Хань Хао после того, как они попрощались с Лин Бэй Фэном. Хан Сень многое преуменьшил и не все рассказал о Хань Хао, потому что он знал, что Джан Дан Фэн не оставит в покое Хань Хао, если узнает всю правду. Джан Дан Фэн всегда считал, что они были хорошими друзьями и братьями, потому что они вместе выросли и, конечно, не мог согласиться с тем, как вел себя Хань Хао. Прогуливаясь по дороге к железнодорожной станции Малвеля, Хан Сень думал о том, что ему необходимо взять с собой на темное болото. Там практически не было людей, поэтому он был уверен, что вернется с огромной добычей. Даже если он не получит душу существа в виде стрелы, Хан Сень все равно хотел туда отправиться. Ведь у него были крылья, и темное болото не было для него настолько опасным местом, как для множества людей. Хан Сень внезапно услышал шум, все огни начали мигать. Удивленный, он поднял глаза и увидел, как шар, напоминающий шаровую молнию, быстро падает с неба и несется в его направлении. Информация. Предупреждение. Предупреждение. Обнаружен неопознанный летающий объект. Взрыв. После того, как система обороны несколько раз предупредила об опасности, огненный шар попал в здание и раздался громкий взрыв. Погасло электричество. Везде стало темно. От взрыва казалось, что даже земля задрожала. Хан Сень посмотрел на разрушенное здание и увидел странный сферической формы самолет, который наполовину торчал из здания. Его окружало большое пламя и густой дым. Многие люди кричали, плакали и бегали вокруг. Это была территория школы, а здание было основным зданием школы. Те, кто разбегались, были учениками примерно 10 лет. Поскольку это государственная школа с интегрированной системой обязательного образования, она не была оснащена хорошей системой безопасности. После взрыва не сразу начались действия по эвакуации. По неизвестной причине все электричество отключилось, и автоматическая система пожаротушения не сработала. Везде было темно, и люди могли видеть только огонь на месте взрыва. Когда Хан Сень увидел самолет, он сжал кулаки. Он уже видел такие самолеты, как этот. Самолеты сферической формы находились за пределами современных человеческих технологий. Их мог производить единственный человеческий враг в межзвездную эпоху – Шурас. Шурас – так называли их люди, потому что настоящее их название можно было произнести только на их родном языке. Шурасы выглядели как люди. Единственное различие было в том, что у мужчин на лбу находился один рог, а у женщин два. С самого детства и мужчины, и женщины носили маски. Их маски и рога символизировали их личность. Люди веками сражались с ними в космосе. Вначале из-за того, что тела и технологии шурасов были лучше, люди продолжали проигрывать в сражениях. Около 200 лет назад Человечество обнаружило святилище Бога и начало собирать очки гена, поэтому физические тела людей значительно улучшились. Постепенно люди смогли провести линию и отдалиться от шурасов. Планета Рока была коммерческой планетой и никак не соприкасалась с зоной войны, поэтому Хан Сень был удивлен, когда увидел самолет шурасов. Он вырос на планете Рока. Я шурасах слышал только в новостях или в скайнете. Когда Хан Сень рассматривал самолет, он заметил семилетнюю девочку, что зацепилась одеждой за стальной пруд, торчащий из здания. Она пыталась подтянуться, но ей не хватало сил. Из-за того, что она постоянно двигалась, ее одежда вот-вот должна была разорваться. Ее лицо было все в слезах, руки покрывало пыль и кровь. Она, казалось, впала в отчаяние. Даже если ей удастся попасть в здание, там был только огонь, и у нее не было шанса выжить. Маленькая девочка постепенно слабела, ее одежда понемногу рвалась. Если с такой высоты упадет взрослый, и даже если у него будет максимальное количество мутантных очков гена, он все равно разобьется. Что тогда говорить о маленькой девочке? Бам! Возле маленькой девочки внезапно в самолете открылась дверь, и оттуда вышел Шурас. У него на лбу был один рог, и все лицо, кроме глаз, покрывала белая маска. У Шураса был поврежден защитный костюм, и из него текла темно-зеленая кровь. У Шурасов кровь отличалась от человеческой. Она была зеленой, как желчь, поэтому их можно было легко определить. Хан Сень был потрясен видом этого шураса. Узоры и материалы масок имели много значений, но Хансень недостаточно об этом знал. Однако, когда он увидел этот золотой рог, он понял, что этот шурас был необычным. Рога были самым ярким отличительным признаком. Их рога были четырех цветов – черного, белого, золотого и фиолетового. Черные рога были у мирных – Белые у элиты, золотые у аристократов, а фиолетовые у людей с определенными привилегиями. Из этого самолета вышел шурас, который сильно удивил хан сеня Он держал в руках черную катану. У всех шурасов была отличная физическая подготовка. Любой взрослый шурас мог легко сразиться с человеком, который прошел эволюцию в рукопашном бою. Более сильный шурас Мог даже достичь уровня «превосходный». Шурас вышел из самолета и увидел маленькую плачущую девочку. С жестоким блеском в глазах он поднял катану и направил ее к голове ребенка. Хан Сень призвал души черного жука, кровавого убийцы, дракона с фиолетовыми крыльями, и превратился в гигантского крылатого кентавра, покрытого золотой броней. И даже его крылья были покрыты золотой броней. Сделав всего один взмах крыльями, он оказался возле девочки. Одной рукой он схватил ребенка, а второй перехватил катану Шураса. Кровь потекла по лезвию. Глава 61. Почему бы ему не уклониться? Фан Мин Цюань пребывал в подавленном состоянии. Он был репортером, который отвечал за новости святилища бога в Скайнете. Несмотря на то, что в данный момент эта программа не была сильно популярна, она потихоньку набирала обороты. Его считали несовершенной знаменитостью. Из-за решения, которое приняло руководство, его отправили на отдаленную планету Рока. Его работа заключалась в развитии нового, так называемого рынка, но на самом деле его отправили сюда, потому что он мешал другим. Как узнал Фан Мин Цюань, его программа принадлежала недавнему выпускнику, который был как-то связан с членом правления. Ничего не зная, ребенок решил закрыть шоу, но многие просили вернуть Фан Мин Тюаня. но это ничего не изменило. Фан Мин Цюань знал точно, что он уже не сможет вернуться. На планете Рока было очень мало ресурсов, и она находилась далеко от экономического центра, поэтому новых новостей практически никогда не было. Здесь он находился уже несколько месяцев и тратил время на интервью с маленькими знаменитостями, которые высоко ценили себя. Такие личности были неприятны ему. Как я могу выбраться из этой дыры? Фан Мин Цюань бесцельно блуждал по улицам. В руках у него была небольшая металлическая емкость с ликером, который он время от времени пил. А он был сильно расстроен. Но Фан Мин Цюань по своей профессиональной привычке продолжал оглядываться вокруг. Внезапно все погрузилось в темноту, и раздались громкие взрывы. Будучи неплохим журналистом, Фан Мин Цюань включил записывающее устройство. «Самолет Шурасов». Увидев самолет, сердце Фан Мин Цюаня начало бешено стучать. Он быстро отправился на самую высокую точку, продолжая держать в руке записывающее устройство. Вскоре Фан Мин Цюань заметил маленькую девочку. Потом он увидел, что из самолета показался Шурас. Его захлестнуло волнение и страх. Он был взволнован, потому что у него появилась отличная возможность. Самолет Шурасов, который упал на планете Рока – это довольно редкое происшествие. Плюс вышедший Шурас был аристократом. Это его золотой билет, который мог помочь ему стать известным журналистом. Но в то же время Фан Мин Цюань очень беспокоился о маленькой девочке. Фан Мин Цюань был профессионалом. Он понимал, что кричать «помогите» нет смысла. Поэтому он просто включил трансляцию и продолжил запись. Однако, когда он увидел, как Шурас вытащил катану и направился к девочке, то не смог сдержаться и закричал «Кто-нибудь! Спасите ее!» Но ему никто не отвечал. Спасательной команды еще не было, но даже если бы они были тут, никто не смог бы остановить самолет на такой высоте. «Бум!» – раздался звук хлопания золотых крыльев. Величественная фигура схватила одной рукой девочку, а второй вцепилась в катану Шураса. На катане показалась кровь. Фан Мин Цюань почувствовал, что его сердце замерло. «Кто-то спас ребенка!» – выкрикнул Фан Мин Цюань. Хан Сень был потрясен. Когда он схватился за катану, то даже золотая броня не смогла его защитить. У него на руке появился порез. Он не был глубоким, но в этот момент Сень понял, что Шурас – очень сильный противник. Хан Сень отлетел на несколько ярдов, все еще держа девочку, но тут он ощутил холод. Обернувшись, он увидел, что Шурас направил катану в его сторону. Хан Сень, скрипя зубами, смог избежать атаки Шураса, но тот вскочил на стену и помчался за ним. «У него есть гены-блохи?» Думая об этом, Хан Сень полетел к зданию. Разбив окно, он оставил там девочку. Заглянув в комнату, Хан Сень увидел, что это классная комната, и в ней были дети, которые от страха забились в угол. «Черт!» Пока Хан Сень думал о возможном решении, До него уже добрался Шурас и замахнулся катаной в его направлении. Хан Сень мог уклониться от этой атаки, но он замер. Если он сейчас улетит, то Шурас заберется в комнату, а там много детей. Шурас понимал, что он находится на человеческой планете, и у него нет шансов выжить. Поэтому, скорее всего, он будет пытаться убить как можно больше людей, пока не убьют его. Хансень не мог позволить ему зайти в комнату. Он наклонился, пытаясь защитить жизненно важные органы и уставился на лицо Шураса. Шурас был немного удивлен, потому что не ожидал, что Хан Сень останется на своем месте. В свой удар Шурас не вложил всю силу, но его катана легко разрезала доспехи и ранила плечо Хан Сеня. Раздался пронзительный звук, когда катана прошлась по его кости. В это же время кулак Хансеня с большой силой врезался в лицо Шураса, заставив его отшатнуться. Маска была сделана из очень прочного материала, поэтому от его удара она даже не треснула. Шурас нащупал опору и, упершись ногами, пытался вытащить катану из плеча Хансеня. Сень не хотел отдавать ему оружие. Ему удалось одной рукой заблокировать катану, а второй он нанес удар по горлу Шураса. Шурас нанес ответный удар по грудной клетке Хан Сеня. Вскоре между ними начался настоящий кулачный бой. Через некоторое время Хан Сень начал плеваться кровью. «Почему он не уклоняется? Ведь он может летать и легко уклоняться от атак», — думал Фан Мин Тюань. Пока он размышлял над этим, его онлайн-трансляцию смотрело много зрителей. Глава 62. Золотой метеор. Новая программа Фан Мин Цюаня» не пользовалась большой популярностью, но у него оставались преданные фанаты, которые и здесь следили за его новостями. Увидев новые видео, они решили просмотреть его. Когда они обнаружили, что Шурас собирается убить маленькую девочку, все начали молиться, чтобы хоть кто-то смог ее спасти. И когда появился Хан Сень, все были в восторге. Однако никто не мог понять, почему он не уклонился от атаки. Он ведь мог легко улететь от врага. Кое-что поняв, Фан Мин Цюань сфокусировал камеру на том, что находилось позади Хан Сеня, и все смогли увидеть, что там классная комната, в которой полно перепуганных детей. И только теперь Фан Мин Цюань и остальные наблюдавшие поняли, почему он не улетал оттуда. Если бы он улетел, то Шурас забрался бы в класс и нанес невообразимый ущерб. Хотя пока Шурас все еще не вошел в комнату, Хан Сень был сильно ранен, его плечо кровоточило, и он оказался в проигрышной ситуации. Перед ним был взрослый шурас с золотым рогом. Если даже он не практиковал никакие дополнительные навыки, его тело все равно было очень сильным. Оно было таким, как у людей, которые прошли эволюцию. Доллар – это доллар. Многие узнали его и оставляли свои комментарии. Фан Мин Цюань давно узнал доллара. В конце концов, он же был журналистом. Видео с Хан Сенем, когда тот преодолел проход с роботами – Было очень популярным, и он тоже смотрел его. Поскольку он видел это видео, он знал, что Хансень все еще не прошел эволюцию, а его противник был весьма силен. Бой казался нечестным. Большая часть аудитории тоже знала об этом. «Доллар, держись! Черт, почему меня там нет? Я бы помог ему убить Шураса!» Бах! Хан Сень получил еще один удар по лицу. Несмотря на то, что он был в броне, у него зазвенело в голове, и юноша на мгновение даже потерял зрение. Ощутив боль в груди, он выплюнул много крови. Хан Сень прекрасно понимал, что намного слабее Шураса, даже после того, как превратился в кровавого убийцу. Если бы Шурас прежде не получил ранения, то Хан Сень не смог бы столько продержаться. К счастью, он практиковал нефритовую кожу и смог собрать много очков Гена. Благодаря этому он сумел продержаться так долго. Бах! Бах! От каждого удара Хансеня Шурас только немного отклонялся назад, а Хансень от его ударов истекал кровью. Но Хансень знал, что не может отступить. Увидев злость в глазах Шураса, он понял, что тот смотрит на детей в классной комнате. Хансень огромным телом блокировал окно, Он получил несколько ударов по голове. Утратив контроль над телом, Хан Сень облокотился на плечо Шураса, и это позволило ему вытащить свою катану. Когда тот вытащил черное лезвие, из раны парня сильно потекла кровь. «Умри!» – выкрикнул Шурас и схватил двумя руками катану. Это была невыносимая сцена для Фан Минцюаня и зрителей. Впечатлительные люди не могли на это смотреть – «Отступи! Ты сделал все, что мог! Никто не будет тебя винить!» — говорили многие, но они не могли смотреть на то, как Хансеня убьет Шурас. Но с блеском в глазах Хансень бросился вперед вместо того, чтобы отступить. Катана ударила Хансеня по голове, но из-за того, что он двинулся вперед, расстояние сократилось и скорость удара была меньше. Поэтому Катана только разрубила броню, оставила небольшой порез на коже Хан Сеня. Без промедления Хан Сень взмахнул крыльями, схватил крыльями Шураса и крепко держал его, чтобы тот не мог вырваться. Это было чудо. Хан Сень смог удержать его, несмотря на большую силу противника. А он знал, что у него вышло время для превращения. Он перевернулся на спину, продолжая держать Шураса быстро перекатившись взмахнул крыльями ты сумасшедший в ужасе закричал шурас в этот момент все замерли даже те кто смотрел видео перестали писать сообщения фан мин цюань следил за золотым метеором что падал на землю другие здания закрывали вид и золотой метеор исчез на уровне шестого этажа все что он слышал это удар а потом тишину спустя долгое время появился комментарий доллар затем посыпалось множество комментариев с такой скоростью что слова расплывались перед глазами фан минсюань был не в состоянии отвечать на комментарии он устремился к тому месту где упали сражающиеся он мог поклясться что сейчас бежал так быстро как никогда прежде в своей жизни когда фан минсюань добрался до места падения там уже столпилось много людей На тротуаре лежал шурас. Его конечности были искривлены. Он был похож на высокотехнологичного паука. Но он не видел здесь огромной золотой фигуры. «Доллар? Доллар не умер? Куда он делся?» Комментарии публиковались под трансляцией. Фан Мин Цюань оглянулся и начал спрашивать столпившихся людей, но никто его не видел. Они упали в переулок, поэтому в момент падения здесь никого не было. Глава 63. «Доллар-ангел». Фан Мин Цюань, не найдя доллара, прекратил поиски. Взволнованный, он вернулся в свою студию и начал редактировать видеозапись, которую заснял. «Мое будущее зависит от этого видео». Фан Мин Цюань не спал всю ночь, а он тщательно редактировал кадры. Оно точно станет популярным. Вчерашнюю веб-трансляцию многие увидели – А отредактированное видео точно должно стать вирусным. Он стремился добиться успеха и очень уважал доллара. Именно это сподвигло Фан Мин Цюаня так быстро отредактировать видео. Фан Мин считал, что это видео его лучшая работа с самого начала его журналистской карьеры. На своей странице в Скайнете Фан Мин Цюань увидел кучу сообщений, в которых его расспрашивали о вчерашнем видео. В момент вчерашнего происшествия все камеры отключились, потому что исчезло питание. Были некоторые люди, что пытались все это заснять, но качество их записей было ужасным. Видео было снято либо под кривым углом, либо сильно размыто, поэтому те видео никак нельзя было сравнить с его профессиональной съемкой. Фан Мин Цюань вздохнул, написал заглавие к видео «Информация». «Один и единственный доллар. Наш ангел!» и нажал кнопку «Загрузить». После его загрузки Фан Мин Цюань больше не стал смотреть на экран, а он сел и поджег сигарету. Он курил и молчал. Фан Мин Цюань не решался посмотреть на часы. Он боялся узнать время, которое было самым важным элементом в журналистской деятельности. Он очень хорошо знал, что после полной загрузки Ему начнут звонить на комлинг, а насколько будет успешным это видео, зависело от времени, которое пройдет от конца загрузки и до первого звонка на комлинг. Если пройдет полчаса, то это будет феноменально. Если час, то это так себе. А если пройдет более чем полтора часа, пока Фан Мин Цюань продолжал подсчитывать время, у него зазвонил комлинг. Фан Минцюань вскочил и уставился на свой комлинг, что лежал на столе. На экране мигал номер. 8 минут и 43 секунды. От волнения Фан Минцюань сжал зубы и смял сигарету, что держал в руке. Спустя 3 минуты Фан Минцюань наконец смог расслабиться. Не обращая внимания на звонки, он лежал на диване и курил. Он наслаждался этим чувством. Только в такие моменты он ощущал, что жив. В видео один и единственный доллар, наш ангел, не было закадрового голоса, и длилось оно примерно три минуты. Оно начиналось с маленькой девочки, что должна была вот-вот упасть. Ее испуганное лицо, покрытое слезами, расширенные глаза, окровавленные руки сразу привлекли внимание людей. В следующий момент все переживали об опасности, с которой столкнулась маленькая девочка, и в этот момент в самолете открылась дверь. Но там был не спаситель, а сама смерть. Когда Шурас достал катану и направил ее к девочке, никто не смог сдержать свой гнев и отчаяние. Внезапно в сцене появилась золотая фигура. У нее были огромные золотые крылья, и казалось, что они принадлежат настоящему ангелу. Когда золотое крыло забрало девочку и оттолкнуло катану, все были безумно рады. На их глазах выступили слезы. Следующие кадры были тщательно отредактированы. Хан Сень и Шурас обменялись ударами. Хан Сень разбил окно, чтобы оставить там девочку. Шурас напал на Хан Сеня, но тот не стал уклоняться и убегать. В этот момент Фан Мин Цюань вставил кадр с детьми, которые, забившись в угол, дрожали от страха. Сделал он это для того, чтобы все сразу поняли, почему Хан Сень решил остаться на месте. Фан Мин Цюань поработал над кадрами с борьбой и смог подчеркнуть бескорыстность и храбрость Хан Сеня. Менее впечатляющие сцены он просто вырезал. На самом деле Хан Сень был намного слабее Шураса, но по видео можно было сказать, что удача просто отвернулась от него. Последняя сцена – самоубийственное падение. Переход по кадрам был плавным. Фан Мин Цюань добавил странную фоновую музыку. Просмотрев видео, все были готовы броситься сражаться с шурасами, даже если им пришлось бы рискнуть жизнью. После окончания просмотра лицо женщин было покрыто слезами. Это видео действительно стало вирусным. Спустя несколько часов весь Альянс уже знал о нем. Просмотры достигли сотен миллионов. Сильный и жестокий шурас-аристократ – Золотой ангел и маленькие лица, которые переполнены страхом, сформировали историю, что цепляло каждого зрителя менее чем за три минуты. Ник Доллар теперь стал известным по всему Альянсу, потому что это видео стало более популярным, чем видео о прохождении прохода с роботами, которое имело определенные ограничения. Мужчины и женщины, молодые и пожилые, все были тронуты этим видео. «Доллар стал более популярным, чем 10 избранных этого года. У этого юноши есть определенная жила. В его возрасте у меня была похожая. Чертовы шурасы! Бедные дети! Но им очень повезло, их охранял настоящий ангел. Доллар, ты мой единственный! Доллар, ты наш ангел!» Очень многих интересовало, выжил Доллар или умер. Ведь на видео не было конца. Оно обрывалось на звуки удара от их падения. Все были обеспокоены вопросом о том, умер ли Шурас и Доллар или нет, но Фан Мин Цюань не планировал публиковать этот момент. Другие журналисты наверняка уже все написали, какой смысл в его комментарии. В то же время герой смотрел видео, отредактированное Фан Мин Цюанем. Глава 64. Боевое искусство Шураса. «Это действительно я?» Хан Сень не мог поверить, что он настолько хорошо выглядит. То, как было отредактировано видео, заставило его немного покраснеть. Тогда он делал все возможное, чтобы только помочь детям. Хотя конечное падение выглядело очень трагическим, на самом деле он смог оттолкнуть Шураса и улететь в самый последний момент. В действительности все было не настолько рискованно, как казалось на видео. Шурас умер от падения, потому что до этого уже получил множество ранений. Хан Сень понимал, что ему просто повезло. Если бы у Шураса не было настолько серьезных ран, то хансень, скорее всего, был бы уже мертв, или ему пришлось бы просто убегать. У Хан очень болело все тело. Во время движения было ужасно тяжело дышать. Он не решился пойти в больницу, но, к счастью, у него не был поврежден ни один жизненно важный орган. Принимая самостоятельно лекарство, он постепенно начал поправляться. Хан Сень смог кое-что получить от своего врага. Он сумел забрать с собой катану, которая принадлежала Шурасу. Это оружие было намного лучше того, что мог сделать человек. Шурасы были более продвинуты в изготовлении оружия из сплавов по сравнению с человечеством. Хансень уже давно слышал, что катаны шурасов восхитительны. Даже шурасы с черными рогами использовали катаны, что были лучше, чем оружие из Z-сплава. Но Хансень смог заполучить катану, которая принадлежала шурасу с золотым рогом. Она должна была быть лучшей из лучших. Просто не существовало оружие, которое могло сравниться с этой катаной. Хансень немного взмахнул катаной. Он почувствовал, что она ужасно острая. Казалось, она способна разрезать даже воздух. Хансень не решался испытать катану вместе со своим оружием, потому что был почти уверен, что она намного острее его кинжала из Z-сплава. Видео стало очень популярным. И Хан Сейн начал опасаться, что люди смогут узнать эту катану и, соответственно, узнать, кем был на самом деле доллар. Поэтому он решил немного преобразить оружие. Он нанес напыление, и она стала золотой. Казалось, что она была сделана из меди. Также в Скайнете он заказал самые дешевые ножны. Поэтому никто не смог узнать, что это была та самая катана, которая принадлежала Шурасу Золотым Рогом. Конечно, хансен не собирался ее использовать при других, но все же он решил принять меры предосторожности. У Хансеня появилась идея заменить и рукоять, чтобы ее точно никто не узнал, но он не смог ее отсоединить. Однако пока он рассматривал рукоять, он обнаружил шарик и решил его вытащить. К его удивлению, шарик оказался полым. Внутри шарика он обнаружил маленький чип памяти. Хансень вставил этот чип в свое устройство, чтобы выяснить, что там находится. Он никак не мог этого ожидать, но на чипе оказалось руководство по боевому искусству шурасов – свирепый клинок. В описании было сказано, что это главный секрет шурасов-аристократов. Может ли человек обучиться боевому искусству шурасов. Хан Сень был удивлен. После просмотра руководства он стал уверен, что это возможно выучить, если уровень физической подготовки будет достаточно высок. Хан Сень начал понемногу практиковаться, и у него не возникло больших трудностей, а это значило, что физическая подготовка была подходящей для свирепого клинка. Название свирепый клинок было связано с оружием, но этот навык можно было использовать и без него. Разгадка искусства заключалась в том, что вы должны были полностью изучить потенциал тела, и тогда вам будет под силу наносить мощные и быстрые удары. Если кто-то сможет полностью овладеть свирепым клинком, то ужасающие удары можно будет наносить всем своим телом. Хан Сень еще полностью не поправился, поэтому не возвращался в святилище Бога, а оставался дома. Зато у него было достаточно времени для того, чтобы практиковать новое боевое искусство. Лин Бэй Фэн был единственным, кто звонил ему каждый день и интересовался, когда он сможет вернуться в замок стальных доспехов и начать охоту. Цин Сюань решила, что он просто прячется от Сына Небес, поэтому не звонила ему. Хан Сень взглянул на свой комлинг. Ему снова кто-то звонил. Увидев, что это был Лин Бэй Фэн, немного поколебавшись, он все же решил ответить. «Сень, почему ты до сих пор не вошел в святилище Бога? Я тебя все еще жду». Лин Бэй Фэн был расстроен. Хан Сень даже не включил видеочат, а он был подавлен самим голосом Лин Бэй Фэна. «Я не хочу от тебя скрывать». «На самом деле, я недавно начал готовиться к большому походу», — загадочно проговорил Хан Сень. «Что за поход? Возьми меня!» — нетерпеливо ответил Лин Бэйфэн. «Я не хочу пока рассказывать подробности, но могу сказать одно. Скоро у нас появится возможность охотиться на существ-мутантов». Хан Сень говорил правду. Как только он полностью поправится, Сень собирался отправиться на «Темное болото». Он не был уверен, что там есть существа со священной кровью, но то, что там есть существа-мутанты, в этом он был полностью уверен. Сень, ты должен обязательно меня взять, быстро ответил Лин Бэй Фэн. Я работаю с другими, поэтому наша команда укомплектована, и я не могу никого включить. Хан Сень держал Лин Бэй Фэна в напряжении, а потом добавил. Но в последнее время у меня возникли проблемы с деньгами, поэтому если ты сможешь помочь мне купить стрелы с содержанием 5% Z-стали, я поделюсь с тобой своей добычей, и это будет минимум целое существо-мутант». «Превосходно! Я отправлю стрелы прямо сейчас!» Без промедления ответил Лин Байфэн. «Подожди, я сейчас занят. Ты просто приготовь стрелы, а когда я буду готов, я с тобой свяжусь». Ответил Хан Сень. Это прям какое-то соглашение. Надеюсь, ты не заберешь свои слова обратно. Лин Бэй Фэн все еще чувствовал себя неуверенно. Можешь быть уверен, ты получишь свою долю. Хан Сень думал только о том, где ему достать хорошие стрелы. Но теперь, когда Лин Бэй Фэн согласился спонсировать его, он почувствовал еще большую решимость. Такие условия были взаимовыгодны. Когда он вернется, он отдаст Линбэйфену какое-нибудь существо-мутанта. В худшем случае, если ему не удастся убить существо-мутанта, он может превратить любое примитивное существо, используя свой кристалл. И через несколько дней он в любом случае сможет заплатить Линбэйфену. Хан Сень дюжину дней находился дома, прежде чем смог полностью восстановиться. Пока он отдыхал, он ничего не делал только практиковал свою нефритовую кожу и изучал свирепый клинок. В итоге он уже был готов использовать новый навык. Глава 65. Военная академия черного ястреба. До того, как Хан Сень телепортировался в святилище Бога, ему позвонила Цин Сюань и попросила его зайти к ней на станции телепорта. Когда Хан Сень пришел на станцию, Ян Ман Ли холодно взглянула на него и проводила в кабинет Цинь Сюань. Когда он вошел, девушка занималась каким-то делом, поэтому ему пришлось сесть в стороне и ждать. После того, как она совсем разобралась, она посмотрела на Хан Сеня и сказала, «Я планирую дать рекомендации насчет тебя в военную академию черного ястреба». «Рекомендовать меня в военную академию черного ястреба?» Хан Сень не был уверен, что понял, о чем она говорит верно. Каждый мог попытаться сдать экзамены в военное училище без каких-либо рекомендаций. Цинь Сюань поняла, о чем он задумался и продолжила. В военной академии черного ястреба каждый год предоставляются специальные квоты для тех, кто специализируется в стрельбе из лука. Но даже такие студенты должны сдать вступительные экзамены и выполнить определенные требования. Ты очень хорошо умеешь стрелять из лука, с этим проблем не будет. Но у тебя недостаточная физическая подготовка. Именно поэтому я решила тебя рекомендовать. Поступление в военное училище на раннем этапе и официальное обучение принесет тебе большую пользу». Хан Сянь задумался над тем, как отказать Цинь Сюань. С одной стороны, его не сильно интересовало поступление в военную академию. И с другой стороны, если его примут в академию Черного Ястреба, ему придется покинуть планету Рока. Но он не мог оставить свою мать и сестру. Но Хан Сень видел, что Цинь Сюань с большим энтузиазмом пытается отправить его в эту академию. Если он не предоставит весомые аргументы в своем отказе, она его так просто не отпустит. Кроме того, она хотела сделать что-то хорошее для него, поэтому ему однозначно надо было придумать отличное объяснение. «Начальница станции, ты очень добра, но у меня уже есть на примете одно военное училище, поэтому я вынужден подвести тебя». Хан Сень нахмурился. «А какой военной школе ты говоришь?» с любопытством спросила Цин удивленная его ответом. «Я хочу поступить в военное училище Рока». Выпрямившись, ответил Хан Сень. Цин Сюань и Ян Манли так посмотрели на него, как будто он был идиотом. Ян Манли проговорила мрачным тоном: "Академия Черного Ястреба входит в топ-50 в Альянсе, а Военное училище Рока не входит даже в топ-1000". Цин Сюань решила дать совет: "Хан Сень, тебе стоит подумать". Академия Черного Ястреба никак не может сравниться с училищем Рока. В военном училище Рока ты не сможешь практиковать боевую подготовку. Также в нем нет боевых кораблей, и у тебя не будет хороших тренеров по боевым искусствам. Если ты закончишь военное училище Рока, то у тебя не будет светлого будущего в армии. Так почему ты хочешь именно туда? Хан Сень усмехнулся, но не мог сказать Цин Сюань, что он собирается поступить в военное училище Рока только из-за того, что оно находится недалеко от его дома. Ян Манли Ли сказала, «У тебя нет определенной квалификации, чтобы тебя рекомендовала начальница станции, но она решила пойти против правил только из-за того, что она что-то в тебе увидела. Тебе стоит тщательно все обдумать». Хан Сень собирался ей ответить, но раздался стук в дверь. «Начальница станции, ваш анализ данных готов!» «Отлично, пришли мне его!» Цинь Сюань включила смарт-устройство и увидела видео. Взглянув на видео, Хан Сен немного изумился, потому что это оказалась запись его сражения с Шурасом Золотым Рогом. Однако это была не отредактированная версия Фан Мин Цюань, а его оригинальное видео. Был проведен всевозможный анализ действий, Каждое движение доллара и шураса сопровождались подробными боевыми характеристиками, включая гибкость, скорость удара, критический удар и наносимый урон. В конце была съемка мертвого шураса. Когда видео завершилось, Циньсюань спросила у Ян-Манли: Что ты думаешь о долларе, глупый? Таков был ответ Ян Манли. Хан Сянь готов был к тому, что Ян Манли начнет его хвалить но, услышав ее ответ, чуть не захлебнулся слюной. «Пожалуйста, объясни». Похоже, Цинь Сюань не была удивлена. Ян Манли начала говорить. «Сила и скорость доллара довольно хороши, несмотря на то, что мы не знаем его точных характеристик, но когда он преображается, он точно входит в число самых лучших в первом святилище Бога. Однако его сила и скорость сильно уступают возможностям Шураса». Если бы Шурас не был ранен, то Доллар умер бы миллион раз. Цин Сюань кивнула, соглашаясь с Ян Манли. Ян Манли продолжала. Крылья Доллара, похоже, принадлежат продвинутой душе существа. Судя по его скорости, это существо со священной кровью. С такой душой летающего существа, с душой, которая изменяет его тело, он идеальный лучник. Он может стрелять стрелами на расстоянии, И не вступать в рукопашный бой цинь сюань улыбнулась ты права но он оказался в чрезвычайной ситуации поэтому похоже доллар не мог стрелять из лука однако раньше он никогда не использовал лук и стрелы он всегда боролся в рукопашную так что это противоречит ему Ян Манли понимала что цин сюань пытается сравнить его с хан сенем и сказала если доллар сможет стать лучником то он будет лучшим лучником во всем первом святилище Бога. Его скорость передвижения и возможность летать дадут ему шанс находиться далеко от цели, а его сила позволит ему использовать быстрые и мощные стрелы, поэтому он станет идеальным лучником. Ян Монли нигде не упомянула о Хансене. Возможно, она не думала, что Хансеня можно сравнивать с долларом. Кроме того, Ян Манли считала, что несмотря на то, что способ сражения Доллара был глуп, это не меняло того, что он был почтенным человеком, в отличие от Хан Сеня, который был трусом с небольшим талантом. Цинь Сюань вздохнула. «К сожалению, на этой территории произошел сбой из-за падения самолета Шураса, поэтому мы не смогли получить хоть что-то, что помогло бы нам узнать настоящую личность Доллара». У нас есть образец его крови, но из-за получения очков гена кровь меняется очень быстро. Поэтому даже если мы сравним образцы его ДНК с нашей базой, у нас все равно почти нет шанса что-то узнать. Он появлялся на планете Рока уже дважды. Может, это не случайность?» – подумав, сказала Ян Манли. «Я проверила население планеты Рока, но не нашла никого, кто мог бы подойти». «Рок – это коммерческая планета пятого уровня, вряд ли доллар тут живет. Эта вероятность меньше, чем шанс выиграть в лотерею», – Цин Сюань покачала головой. Хан Сень вздохнул с облегчением от того, что эти двое никак не связывали безэмоционального Хан Сеня с долларом. Он боялся, что крылья могут напомнить им о драконе с фиолетовыми крыльями, но его переживания были напрасны. Крылья души были не похожи на крылья дракона, к тому же они были покрыты броней от черного жука, поэтому было довольно сложно связать все это вместе. Глава 66 Король змей с призрачными зубами Цинь Сюань попросила Хан Сеня тщательно подумать об Академии Черного Ястреба, потому что там он может получить хороший опыт. Хан Сень вышел из кабинета Цинь Сюань и думал про себя. Цинь Сюань на самом деле добрая, но как я могу сейчас оставить мать и Янь? Я должен часто приходить домой и заботиться о них до того, как мне исполнится 20 лет, и тогда мне в любом случае придется отправиться на службу. Но до этого момента я должен заработать достаточно денег, чтобы они смогли хорошо жить, пока я буду служить». После того, как он вернулся домой, он позвонил Лин Байфену и попросил его принести ему стрелы, содержащие Z-сталь. Он хотел отправиться в темное болото, как только наступит завтрашний день. В конце концов, улучшение своего физического состояния было для него в приоритете. Ян Ман Ли была права, с такими душами существ он мог стать самым лучшим лучником. И единственное, что ему сильно не хватало, это души существа в виде стрелы. «Сень, у меня есть 10 стрел с 5% содержанием Z-стали. Пожалуйста, возьми их». Лин Бэй Фэн поставил коробку со стрелами перед Хан Сенем. «Я возьму две и постараюсь тебе их вернуть, если они останутся в хорошем состоянии», — сказал Хан Сень. «Бери все». «Ты мне можешь просто принести больше плоти существ-мутантов, но будет еще лучше, если ты сможешь достать плоть существа со священной кровью», ответил Лин Бай Фэн и улыбнулся. «Не будь таким жадным. Все, что я могу сэкономить и донести тебе, это будет только одна плоть существа-мутанта, поэтому остальные стрелы можешь вернуть». Хан Сень достал две стрелы, а остальное отодвинул обратно Лин Байфену. «Сень, забирай их просто так. Можешь потом их отдать. Они для меня ничего не значат. Разве ты забыл, чем занимается моя семья?» Лин Бэй Фэн настоятельно просил Хан Сеня забрать все стрелы. «Твоя семья владеет рудниками Зет Сталью?» Хан Сень с удивлением посмотрел на Лин Байфэна. Лин Бэй Фэн покачал головой. «У нас нет рудников Зет Сталью» но мы сотрудничаем с группами, которые производят сплавы с добавлением Z-стали. У нас есть шахта с редкими минералами, а он необходим для того, чтобы можно было увеличить добавление Z-стали в сплавы до 7% и выше. Этот минерал очень дорогой, и он сильно востребован, поэтому группы продают мне оружие с содержанием Z-стали по себестоимости» поэтому это все стоит недорого, и не стесняйся говорить мне, если тебе еще что-то понадобится. «Ты моя опора!» Хан Сень показал большой палец Лин Бэй Фэну. Лин Бэй Фэн покачал головой и проговорил, на самом деле сплав с содержанием z Стали» больше подходит для крупномасштабного военного использования, а для людей он слишком тяжел. Например, броня с содержанием z Стали» имеет лучшую защиту, но ее вес влияет на скорость и выносливость. С броней от душ существ все по-другому. Если в будущем технологии смогут производить сплавы с более 50% содержанием Z-стали, то вес значительно уменьшится. Сень, может ты поговоришь со своими друзьями, и они позволят мне присоединиться? Я бы мог предоставить поставки Z-стали, спросил Лин Бэй К сожалению, я ничего не могу поделать. Хан Сень улыбнулся Лин Бэй Фэну. «На самом деле ты настолько богат, что можешь сам собрать группу и отправиться в горы. Найти существ-мутантов не так трудно». Лин Бэй Фэн криво улыбнулся. «Я уже пытался, но в замке стальных доспехов это не так просто сделать, как в моем прошлом убежище. Цинь Сюань имеет стабильную военную силу, и никто не хочет уходить от нее. «Те, кого можно подкупить деньгами, уже находятся в банде Сына Небес. Хотя я и очень богат, но я все равно не рискну провоцировать звездную группу. Остальными талантливыми людьми управляет парень-кулак, поэтому я не могу найти талантливых людей, и мне практически не на что тратить деньги». Хан Сень кивнул. Он тоже об этом думал. Когда его изолировали Цинь-Сюань и Сын Небес, Ему было очень трудно выжить в замке стальных доспехов. Хан Сень телепортировался в замок стальных доспехов среди ночи, поэтому банда Сына Небес не заметила его. Взяв все необходимое, юноша выбрал самые менее посещаемые тропы и отправился на темное болото. Другие смотрели на болото, как на ад, но для Хан Сеня это был настоящий рай, потому что у него была душа дракона с фиолетовыми крыльями. Без каких-либо неожиданностей и неприятностей Хан Сень вошел в темное болото. Он никого не встретил даже возле самого болота, не говоря уже о том, чтобы кто-то был в глубине локации. Хан Сень не стал искать какое-то особое место, так как там и так никого не было. Он просто призвал душу золотого черного жука и душу дракона с фиолетовыми крыльями. Облачившись в золотую броню и фиолетовые крылья, он снова проверил все свое снаряжение и отправился вглубь темного болота. Обстановка на темном болоте была похожа на ту, что описывалось в статье. Здесь на самом деле было очень мало летающих существ. Иногда ему встречались птицы, но для них он даже не использовал свои стрелы. Если какая-то птица – пыталась к нему приблизиться, он разрезал ее пополам катаной, что досталось ему от Шураса. На болоте было много ядовитых насекомых и зверей. Хан Сень не пролетел и дня, как увидел существо мутанта. Это была страшная трехногая жаба размером с грузовик. Она сидела в грязи, прикрытая глыбами, источала зеленый газ. Но Хан Сеня она вообще не интересовала. Даже если бы он ее убил, она была бы слишком огромной, чтобы он смог ее забрать с собой или съесть. Ему понадобятся месяцы, чтобы доесть ее, а в итоге он сможет получить всего несколько очков гена. Это место – настоящий рай. Пролетев два часа, Хан Сень снова увидел существо-мутанта. Окруженный множеством черных и белых змей, кроваво-красный король змей плавал в камышах. Хан Сень не приближался к нему, он просто парил в воздухе, временами взмахивая своими крыльями. Змеи не замечали его присутствия. Вытащив снайперскую стрелу из колчана, Хан Сень наложил ее на тетиву и нацелился на длинное туловище короля змей. Хан Сень прищурил глаза, и снайперская стрела пролетела, как молния. Кровавый красный король открыл рот, собираясь проглотить существо, похожее на мышь. В это время мелькнула тень, и стрела врезалась в живот и пронзила его. В агонии король змей начал извиваться и отчаянно шипеть. Черные и белые змеи, что окружали его, сходили с ума, но так и не могли понять, где находится враг. Из пробитой раны у короля змей сильно текла кровь, и спустя немного времени он перестал шевелиться. Информация «Убито существо-мутант, король-змей с призрачными зубами. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 мутантных очков гена». Прекрасный голос прозвучал в голове Хан Сеня. Взволнованный, он потянул за нить и поднял плоть короля-змей в воздух. Его нить была не толще волоска, но она была сделана из высокотехнологичного материала, поэтому могла поднять вес более тонны. Этот король-змей весил несколько десятков фунтов, поэтому сень смог без проблем его поднять. Глава 67. Мутантная рыба-пила. Хан Сень нашел безопасное место, собрал немного веток и развел огонь. Когда в казанке закипела вода, он бросил туда несколько кусков плоти короля змей и начал медленно готовить. Змея не была очень большой, поэтому после варки осталось примерно две тарелки супа. Хан Сень вылил все из горшка и съел мясо. Информация. Съедена плоть король змей с призрачными зубами. Получено одно мутантное очко гена. Допив бульон, хан Сень получил еще одно мутантное очко гена. Остальное мясо он засушил, чтобы взять его с собой. Несмотря на то, что змея не была большой, он все равно не смог все сразу съесть, поэтому оставил на потом. Меус. А он дал кусочек плоти своему коту, потому что тот уставился на него. Доев, он начал гладить кота. Хансень спрятал Меуса. У его кота был такой аппетит, что он смог бы сам съесть всю змею. Юноша продолжал лететь над болотом и рассматривал ядовитых зверей и насекомых. Постепенно он начинал чувствовать нарастающее волнение. Это место настоящее сокровище. Здесь полно существ мутантов из-за того, что здесь. Вообще не было людей. Через два дня Хан Сень увидел трех существ-мутантов. Кроме короля змей, другие два были слишком большими, поэтому он не стал на них охотиться. Парень продолжал свое путешествие, время от времени отдыхая по необходимости. Его целью был лес, в котором обитали мутантные черные жала. Прошло еще два дня, но хансеню все еще не везло. Все, что он увидел – Это мутантное существо, похожее на крокодила, но оно было больше 10 ярдов и очень сильным. Хансень не стал тратить на него время и пролетел мимо. На пятый день после того, как Хансень вошел в темное болото, ему наконец повезло. Перед ним было не очень большое озеро, но вода была настолько прозрачной, что при солнечных лучах было видно дно. Озеро было глубиной от трех до 6 футов. В озере Хан Сень разглядел группы больших серебряных рыб. Каждая из них была примерно один фут в длину. На спине располагался зубчатый плавник, который простирался от головы до хвоста. Среди этих групп рыб можно было разглядеть одну или две, у которых чешуйки были золотого цвета. И они были примерно такого же размера. Хан Сень настолько взволновался, что чуть не прыгал. В озере плавало семь или восемь золотых рыб, и все они были существами-мутантами. «Темное болото для меня – настоящий рай!» Хан Сейн достал свой судный день, снайперскую стрелу и выстрелил в золотую рыбу. Стрела рассекла воду и достигла спины рыбы. Со звоном стрела отскочила, оставив лишь небольшую белую отметку на золотой чешуе, но не смогла ее даже пробить». Хан Сень быстро притянул к себе стрелу, которой была привязана нить. Золотая рыба, что он атаковал, начала безумно кружить в озере. Не найдя врага, она сбила пару серебряных рыб. Плавник, что был на ее спине, выглядел настолько острым, что казалось, он может резать сталь. Хан Сень нахмурился. Он никак не ожидал, что его стрела с 5% содержанием Z-стали не сможет пробить чешую золотой рыбы. Учитывая размер золотой рыбы, Хан Сень смог бы съесть ее целиком. Здесь было довольно много рыбы, поэтому ему бы хватило на пару дней. Это была бы прекрасная возможность увеличить его мутантные очки гена. «Мне нужна намного более лучшая стрела. Мне нужна стрела от души существа». Хан Сень был расстроен. «Если бы сейчас у него была стрела от души существа...» то он бы смог убить всех этих золотых рыб. Хан Сень парил над озером и внимательно наблюдал за этой золотой рыбой. Через некоторое время у него загорелись глаза. Он отлетел, чтобы достать длинную ветку, а затем начал шевелить ею в воде. Серебряные и золотые рыбы встревожились и поплыли в разных направлениях. Хан Сень был в восторге. Учитывая то, что у них очень жесткие спины и плавники, они вряд ли могли сильно изгибать свое тело. Поэтому, несмотря на то, что у них весьма высокая скорость, они не могли быстро сменить направление. Хан Сень был в восторге от того, что теперь он мог подойти к озеру и не переживать о том, что его могут атаковать. Стрелы, содержащие Z-сталь, не смогли повредить рыбью чешую, но у него была катана которая точно острее его стрел. Если он будет достаточно близко к рыбе, то наверняка сможет ее убить этой катаной. Все-таки катана – это короткое оружие, ее длина всего 4 дюйма, поэтому Хансень отрезал ветку толщиной с его руку и длиной в 6 футов, привязал, наконец, катану, таким образом сделав своеобразное копье. Хансень находился довольно близко к озеру и долго наблюдал за поверхностью. Как только золотая рыба показалась на поверхность, он быстро выставил вперед свою катану. Катана смогла разрезать золотую чешую рыбы. Хан Сень был безумно рад. Быстро вытащив катану, он поднялся в воздух. Его катана была прикреплена к ветке, а она могла сломаться, и тогда катана оказалась бы в озере, а он этого очень не хотел. Раненная золотая рыба металась в воде, причиняя вред другим серебристым рыбкам. Вскоре она совсем ослабла и показалась на поверхности брюхом вверх. Информация. Убита мутантная рыба-пила. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 мутантных очков гена. Хан Сень достал мертвую рыбу и был настолько счастлив, что почти стонал от радости. Он решил нанести еще несколько ударов. Пока солнце еще не село, он использовал тот же метод, и ему удалось убить трех мутантных рыб пил. Ха -ха, четыре существа мутанта за один только день это моя благословенная земля. Хансейн нашел безопасное место возле озера и срезал все мясо с убитых рыб. Немного он приготовил сразу, остальное засолил, чтобы сохранить. Информация. Съедена плоть мутантной рыбы-пилы, получено одно мутантное очко гена. Восхитительная на вкус рыба и приятный звук в голове. Хан Сень был очень рад. Глава 68. Копье мутантной рыбы-пилы. Мяу. Мяу скрутился вокруг костра. На огне были куски желеобразного мяса рыбы-пилы. Когда кусочки нагрелись, с них начал капать жир, который шипел на раскаленных поленях. От костра исходил аромат, от которого ужасно хотелось есть. Хан Сень бросил один кусочек приготовленной пилы коту, а второй взял себе. Рыба была очень жирной и просто таяла во рту, и она была безумно вкусной, ему хотелось проглотить свой язык. Мясо этой рыбы было намного вкуснее, чем у обычной, потому что она мутантное существо, даже морские окуни не могли сравниться с этой рыбой. Она была обжарена только с солью и перцем, но мясо рыбопилы вообще не имело рыбного запаха. Оно было сладким, просто восхитительным. Если бы ее можно было забрать за пределы святилища бога, то она стала бы королевой всех рыб. Самые обычные блюда были бы невероятными. Одну мутантную рыбопилу, вероятно, можно было бы продать за десятки миллионов. Размышлял Хансень, бросая еще один кусочек Меусу. Но, к сожалению, мутантных существ нельзя было выносить из святилища бога. Кроме того, у него бы не хватило сил забрать всех рыб-пил, которых он смог убить на темном болоте. В озере оказалось намного больше таких рыб, чем ему изначально показалось. За эти дни он убил уже 15 штук. Съев немного и получив несколько мутантных очков гена, он понял, что не сможет больше получать очки от этих рыб-пил так как он не мог всех их забрать, он решил скормить их Меусу. У меня уже есть 31 мутантное очко гена. Это очень прибыльное путешествие. Темное болото весьма опасно для обычных людей, поэтому тут так много существ-мутантов. Скорее всего, я смогу набрать максимальное число мутантных очков гена на протяжении этого путешествия. Хан Сень был в отличном настроении поэтому дал Меусу еще один кусок. Остальную часть мяса рыбы пилы хан сень превратил вяленное мясо. Перед тем как уйти, он снова заглянул в озеро, чтобы проверить, не пропустил ли он какую-то рыбу. Увидев еще одну золотую мутантную рыбу пилу, хан сень ее убил. Информация: мутантная рыба пила убита, получена душа существа. Ешьте плоть мутантной рыбы пилы, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 мутантных очков гена. Хан Сень на несколько секунд замер, прежде чем понял, что произошло на самом деле. Он подскочил. Прошло много времени с тех пор, как он получил последнюю душу существа, а теперь ему снова это удалось, да еще и душу с мутантного существа! Хан Сень не мог дождаться, чтобы узнать, какой тип был у души мутантного существа. Если бы это была стрела, он был бы безумно счастлив. Информация. Тип души мутантной рыбы пилы копье. Хан Сень был немного разочарован, но все же пребывал в возбужденном состоянии. Несмотря на то, что это была не стрела, а копье, оно все равно оставалось довольно популярным оружием. К тому же оно было от души существа-мутанта. После призыва только что полученной души у Хансене в руках оказалось золотое копье. Острие было дюйм в длину, с очень острыми краями. Копье даже на вид выглядело пугающе. Хансен держал копье и ощущал, что оно довольно тяжелое, но им легко управлять. Острие копья срубило толстое дерево, но это было только легкое касание. Ощущение было похоже на то, будто вы резали тофу. «Тот, кто будет меня злить, должен будет встретиться с этим копьем». Хан Сень некоторое время размахивал копьем, пока не почувствовал, что на его лбу выступил пот. Оружие от души существа-мутанта уже оправдывало его путешествие на темное болото. Этого копья было достаточно, чтобы сделать обычного человека богатым. В конце концов, оружие от душ существ не нуждалось в ремонте, и его было легко носить с собой. Если его не полностью уничтожат, то оно восстановится само по себе, и это сильно отличало его от оружия с содержанием Z-стали, которое нужно ремонтировать, если оно получает повреждения. Несмотря на то, что Хансень уже много получил, он все еще не достиг своей главной цели, он пока не смог получить душу существа-мутанта с типом стрела. Итак, он спрятал остальное вяленое мясо и снова полетел по темному болоту. В статье было описано только то, как человек пытался выбраться отсюда, но ничего не сказано о конкретных направлениях, поэтому очень трудно найти лес, о котором тот писал. К счастью, у Хан Сеня была возможность летать, и это позволяло ему видеть далеко вперед. На протяжении следующих двух дней Хан Сеню уже не везло как прежде, а он больше не встретил существ-мутантов, зато ему попадались целые рои ядовитых насекомых. Хансейн наблюдал за этими насекомыми свысока. Он видел, что после них не оставалось ничего живого, и это заставило его содрогнуться. Если бы он не мог летать и повстречался бы с этими насекомыми, то не возникло бы даже вопроса, смог бы он выжить или нет. Рой муравьев – может убить слона, не говоря уже об этих ядовитых насекомых. Даже тот, у кого будет максимальное количество священных очков, вряд ли сумеет выжить. Наконец Хан Сеню удалось найти чистую воду. Пополнив свои запасы воды, он решил приготовить суп из рыбы и добавил туда немного змеиного мяса. Прошло некоторое время, и аромат начал распространяться повсюду. Хан Сень не боялся привлечь ядовитых зверей, ведь он с самого начала, как вошел в темное болото, облачился в броню. Суп был почти готов, и Хансень уже приготовился насладиться им вместе со своим Меусом. Внезапно он услышал звук птицы, который сопровождался свистом. С неба спустилась огромная черная птица, ее крылья достигали несколько десятков футов, когти выглядели безумно острыми» и походили на металлические крючки. Хан Сень был потрясен. Черт, разве в статье человек не писал, что на темном болоте нет продвинутых летающих существ? Судя по виду, эта птица, как минимум, мутантное существо. Хан Сень быстро отступил и увидел, что птица приземлилась у костра. Когда она опустилась на землю, то казалась выше слона. Блестящие темные глаза придавали ей величественный вид». После того, как черная птица села на землю, молодой человек спрыгнул с птицы и, взглянув на мясо, сказал «Парень, я хочу купить твое мясо». Он шел с важным видом. Он бросил на землю кусок сырого мяса, которое было похоже на ногу коровы, и сказал «Это твой счастливый момент, это бедро существа-мутанта с ядовитыми когтями». Сказав это, молодой человек потянулся к ароматной рыбе и змеиному мясу, которое было в горшке». «Я не хочу с тобой торговать», — Хансень нахмурился. Молодой человек был очень быстрым и уже успел схватить кусок рыбы и засунуть в рот. Он уже собрался посмеяться над Хансенем, но остановился. В его голове зазвучал голос. Он услышал, что получил одно мутантное очко Гена. Внезапно у него расширились глаза. «Как такое возможно? Это всего лишь один кусочек, а я смог получить одно очко. Итак...» Скорее всего, в горшке все мясо из существ-мутантов. Глава 69. Белая нижняя одежда. В последние дни Лу Нану очень надоело мясо существа с ядовитым когтем, которое он ел все время. Он положился на свою душу существа-мутанта, что превращалось в птицу, и решил отправиться на темное болото, чтобы поохотиться на существ-мутантов. Но ему удалось убить... Только одно существо мутанта с ядовитыми когтями это существо было больше чем корова и он ел плоть уже полмесяца но у него все еще осталось бедро и за все это время он смог получить только пять мутантных очков гена но сейчас он съел всего один кусок мяса который достал из горшка и уже получил мутантное очко гена Теперь он понял, почему Хан Сень сразу отказался торговаться. Несмотря на то, что у них двоих было мясо существ-мутантов, его бедро стоило намного меньше, чем то, что было у Хан Сеня в горшке. Лу Вайнан нетерпеливо смотрел на горшок, а затем перевел взгляд на Хан Сеня. У него в руке показался нож, и он засвистел. Птица начала махать крыльями и поднялась над его головой. «Ты согласишься поторговаться или дашь победить тебя? А потом я заберу все твои вещи!» Лу Вайнану очень хотелось пообедать, поэтому он решил бороться. К тому же на темном болоте никого не было, поэтому никто не сможет узнать, что он убил Хан Сеня. У него есть птица с железными перьями, и он считал, что может всех победить. «Пошел ты!» Тихо сказал Хан Ха, «Ты сам этого захотел!» Завопил Лу Вайнан и направил нож в Хан Сеня. Хотя он и смог получить такую душу существа-мутанта в виде птицы с железными перьями, с оружием ему не настолько повезло. У него был нож с 5% содержанием Z-стали. Хан Сень был облачен в броню от существа со священной кровью, поэтому он не боялся такого оружия, а он даже не стал превращаться в кровавого убийцу, а просто призвал душу рыбы-пилы и преобразовал ее в копье, отбив нож Лу Вайнана. Бабах! Копье Хан Сеня легко разрезало нож. Казалось, что тот был сделан из обычного тофу и продолжил наносить удары по Лу. «Черт!» – подумал Лу Вайнан. Он едва смог избежать атаки Хан Сеня, скрутив свои ноги, как змея. Ни медля, ни секунды Лу Вайнан побежал, хотя его тело выглядело странным. Хан Сень еще сделал несколько ударов. Лу быстро взобрался на спину своей птицы и поднялся высоко в воздух. «Как ты посмел бросить мне вызов? Я просто убью тебя сейчас!» Торжественно выкрикнул Лу Вайнан. Он достал лук и стрелу и нацелился в Хан Сеня, который был на земле. Внезапно из спины Хан Сеня выросли крылья тот быстро и высоко поднялся в воздух и оказался намного быстрее чем птица с железными перьями черт побери лу вейнан был поражен откуда ему знать что этот парень может летать и у него вместо маунта настоящие крылья мысленно лу вейнан приказал своей птице подняться выше даже если у хан сеня крылья были от существа мутанта и то он все равно не сможет летать слишком высоко и очень быстро. У птицы с железными перьями должно получиться избавиться от него. Но вскоре Лу Вейнан понял, что был неправ. Его враг мог лететь не только высоко, но и весьма быстро, поэтому почти догнал его. «Кто этот монстр? Ведь у него не могут быть крылья от существа со священной кровью, верно?» Лу Вейнан чуть не плакал он не мог предположить, что его противник будет настолько силен. С его крыльями, золотой броней и копьем Хан Сень больше походил на ангела, чем на обычного человека. Догнав Лу Вейнана, Хан Сень ткнул в него копьем. Все, что сейчас хотел Лу, это биться головой о стену, с чего он решил убежать верхом на своей птице с железными перьями. Теперь он даже не может использовать различные позы, чтобы увернуться. Сидя на птице, ему негде спрятаться – Если бы он начал уклоняться от ударов, то просто упал бы. Копье просвистело и пронзило Лу Вейнана, оставив большую рану. Его мягкая броня не смогла задержать оружие. «Брат, брат, успокойся, это просто недоразумение!» Поспешно закричал Лу Вейнан. Хан Сень проигнорировал его слова и нанес второй удар, оставив такую же рану с другой стороны. Из ран начала течь кровь. «Большой брат, дядя, перестань тыкать в меня, или я скоро умру, я сдаюсь!» — закричал Лу Вейнан, прося о помиловании. Хан Сень снова проигнорировал его и продолжал наносить удары. Когда Лу Вейнан увидел ужасное сияющее золотое копье, он воскликнул «Большой брат, ну, пожалуйста, успокойся. Мы оба мужчины. Ты не получишь большой пользы, убив меня. Ты видишь, у меня есть летающий маунт. Я могу стать для тебя полезным и выполнять твои поручения. Ой!» Лува Нана снова пронзила копье, и его лицо побледнело. У него очень сильно текла кровь. Парень понимал, что вскоре умрет. Взглянув на себя, он увидел, что весь в черной одежде». Разодрав верхнюю одежду, он добрался до белой нижней одежды, что вся в крови. Он, не раздумываясь, разорвал ее и начал махать ею, говоря «Большой брат, не кали больше, я сдаюсь, мы можем все обсудить. Разве я ошибаюсь в том, что у вас в Альянсе есть политика, согласно которой вы должны хорошо обращаться с пленником?» Хан Сень все это время молчал. Лувайнан понимал, что он его не слышит, ведь во время полета ветер создавал много шума. Вот почему он подумал о том, что нужно взмахнуть белым флагом. Увидев, что Лу Вейнан размахивает своим нижним бельем, Хан Сень чуть не рассмеялся. «Давай вернемся», — сказал Хан Сень, пытаясь подавить смех. Лу Вейнан очень обрадовался и приказал птице вернуться к тому месту, где он встретился с Хан Сенем. Когда они вернулись к тому месту, где был костер, горшок все еще стоял на огне. Лу Вайнан упал на землю и схватился за свои ягодицы, на которых и были раны. Итак, как ты собираешься компенсировать мне то, что я потерял? Хан Сень улыбнулся и посмотрел на Лу Вайна, который обеими руками прикрывал свой зад. Лицо Лу Вайна стало серьезным. Большой брат, я отдам тебе все, что захочешь, ну, кроме этой птицы с железными перьями, ты сам можешь выбрать. А он призвал несколько душ существ и сказал с горечью, «Это все, что у меня есть, пожалуйста, прости меня». Хан Сень посмотрел на семь или восемь призванных душ. Среди них даже была одна душа существа-мутанта. А он знал, что Лу Вайнан что-то скрывает. Но он призвал душу существа-мутанта, значит, готов отдать ее за свою жизнь. В то же время он сразу попросил Хан Сеня, чтобы тот не требовал его птицу с железными крыльями. Он действительно зависел от нее. Он бы не смог здесь выжить без нее. Это душа существа-мутанта. И ты должен выполнять мои команды до того, как я покину темное болото. Хан Сень подумал о том, что этот парень может стать полезным для него. И Хан Сень не хотел, чтобы тот бродил один. Если Лу сможет найти лес и убить существ-мутантов Черное Жало, то конечная цель Хан Сеня в этой поездке будет достигнута. Глава 70. Хуже кота. Лу Вейнан согласился и передал душу Хан Сеню, но он все равно оставался настороженным, потому что переживал, что Хан Сень может убить его после того, как получит душу существа-мутанта. К счастью, Хан Сень не собирался убивать его после того, как получит душу. Он вернулся к костру, достал пиалу, чтобы набрать суп. К удивлению Лу Вейнана, Хан Сень налил только юшку, а мясо не тронул хотя в юшке тоже могут быть очки гена, но большинство находится в самом мясе. Так почему Хан Сень пил только бульон и не взял мясо? Пока Лу Вайнан думал об этом, он увидел, что Хан Сень призвал душу в виде кота и положил все мясо ему в тарелку. Черный кот замяукал, бросился к тарелке и принялся все поедать. Лу Вайнан вздрогнул. Он понял то, что мясо, Которые он так хотел заполучить и даже заплатить большие деньги, оказалось лишь кошачьей едой. Откуда появился этот парень? Он кормил кота мясом из существа-мутанта. Да кто такое станет делать? Сейчас Лу Инану действительно захотелось удариться головой о стену. Он рисковал своей жизнью, борясь за кошачий корм. Думая о коте, он пребывал в сильнейшем шоке. Среди всех душ, которые были известны людям, Только души с типом домашнее животное могли питаться едой, остальные души и маунты не могли этого делать. Кот Хансеня, естественно, не был обычным котом, а он должен был быть душой с типом домашнее животное. В настоящее время немногие хранили души с таким типом. Души с типом домашних животных не могли сразу сражаться, их нужно было кормить мясом различных существ, чтобы они развивались». Когда они вырастали до определенной стадии, то изменялись, и после преобразования у них появлялись боевые способности. Но для их трансформации требовалось очень много мяса существ. Встречались люди, которые кормили своих питомцев от душ обычных или примитивных существ, но после их трансформации те не обладали превосходными боевыми навыками. Что касается домашних животных от душ существ-мутантов, то для их трансформации требовалось очень много мяса существ-мутантов. Необходимо было настолько много мяса, что его было бы достаточно, чтобы несколько людей смогли набрать максимальное количество мутантных очков гена. Поэтому возникает вопрос, кто будет кормить такое домашнее животное? Подумав об этом, Лу Вейнан пришел к выводу, что Хан Сень действительно впечатляющий человек. А он продолжил размышлять – Этот человек в состоянии кормить своего питомца мясом от души существа-мутанта. Он должен быть преемником какой-то могущественной семьи, раз смог получить такое внимание и обучение. «Старший брат, как твое имя?» С улыбкой поинтересовался Лу Вейнан, пытаясь выяснить о происхождении Хан Сеня. «Ты не знаешь меня?» Хан Сень был несколько удивлен, когда услышал этот вопрос. У него появилось странное ощущение – Оно было связано с тем, что Лу Вейнан, видя его броню, не смог узнать, что он доллар. Он видел даже его крылья, но не смог узнать. Это могло означать только одно – он ничего не знает о долларе. «Мы раньше встречались?» Лу Вейнан посмотрел на Хансене с недоумением. Тот не понимал его ответа. «Нет», – Хансен продолжал пить суп. Внезапно Лу Вейнан понял – Раз Хан Сень такой сказал, то он должен был его узнать из-за того, что Сень – выдающийся человек, а это значит, что предположение Лу о том, что он из могущественной семьи, подтверждалось. Если бы это было не так, то Сень не сделал бы такое замечание. Лу с нетерпением смотрел на Хан Сеня. Хан Сень считал, что доллар очень известен в Скайнете и думал, что о нем знают практически все. «Когда ты зашел на темное болото?» – спросил Хан Сень и посмотрел на Лу Вайнана. Лу стал радостным и рассказал все, что знал об этом месте. Хан Сень наконец понял, почему Лу Вайнан ничего не знает о долларе. Этот человек год назад вошел в святилище Бога и ни разу не телепортировался домой. Похоже, что он отлично себя здесь чувствовал. Хан Сень с удивлением посмотрел на Лу Вайнана. Он не мог поверить, что Лу может быть ему настолько полезным. Лу Вайнан, по взгляду Хан Сеня, догадался, о чем тот думает. Он покраснел и быстро добавил. «Мы, Лу, специализируемся на практических позициях тела. С нами никто не может сравниться в этой области. Хотя у меня нет особых способностей, я бы с удовольствием носил факел. Поскольку я вошел в святилище Бога, то я постоянно расширял свои пределы, пока не достиг первого превосходства». «Давай вкратце». Хан Сень холодно на него взглянул. «У нас в семье есть отличные навыки к бегству, поэтому мы знаем, как можно избежать любой опасности». Сказав это, Лу прокашлялся. Хан Сень вспомнил, что у Лу Вайнана действительно были странные позиции тела. Если бы Лу не решил воспользоваться своей птицей и подняться в небо, то Хан Сень не был уверен, что смог бы нанести ему повреждения. «Ты находишься в темном болоте больше месяца». «Ты видел лес, в котором очень редкие, но высокие деревья, а под ними растет множество цветов?» – спросил Хан Сень. Лу Вейнан задумался, а потом покачал головой. «Я не видел такое место. Не думаю, что на темном болоте вообще есть высокие деревья». Хан Сень не знал, говорит ли тот правду, но решил больше не спрашивать. Некоторое время отдохнув, на рассвете он вместе с Лу отправился в путь. Раны Лу еще не зажили. Но, к счастью, у него был летающий маунт, поэтому с ним не было проблем. Каждый раз, когда приходило время есть, он смотрел, как Хан Сень кормит своего кота вяленой рыбой, и вздыхал про себя. Он чувствовал себя ниже кота. Возможно, наконец, им улыбнулась удача. В конце дня, когда Лу жаловался, что не встретил ни одного существа-мутанта, Хан Сень заметил в траве существо размером с кулак, Оно было покрыто черной шерстью. Черное жало. Хан Сень был удивлен, но сделал Лу знак, чтобы он замолчал. Парень решил пока понаблюдать за этим существом. «Наблюдай за ядовитым шершнем, не трогай его и не показывайся ему». Сказав это, Хан Сень взлетел в небо, чтобы осмотреться, потому что на темном болоте очень часто бывал туман. Он не увидел высоких деревьев и гнезд шершней на расстоянии 20 миль. «Похоже, гнездо этого черного жала не рядом. Нужно следовать за ним, и мы найдем его гнездо», – подумал Хан Сень и полетел обратно к Лу Вайнану, показывая жестами, что им нужно следовать за существом. Лу Вайнан догадался, что хочет Хан Сень, и они тихо начали преследовать существо. К счастью, они вдвоем могли летать – Поэтому им было нетрудно следовать за черным жалом. Они пролетели десятки миль, следуя за черным жалом. И им все чаще и чаще начали попадаться такие существа. Вскоре Хан Сень увидел огромное дерево, что росло из болота. В его ветвях висело гнездо шершней. Оно было размером с воздушный шар. Глава 71. Разрушение гнезда. Из гнезда вылетел рой черных жал. Их было около 10000 тысяч. Хан Сеня и Лу Вайнана охватил ужас. «Старший брат, ты же не собираешься убивать всех этих шерстней, правда? Похоже, что все они примитивные существа, их очень много, к тому же они могут летать, мы не сможем оставаться в безопасности». Лу Вайнан нервно сглотнул. Хан Сень был рад увидеть высокие старые деревья и цветы, растущие на земле. Он подумал, в статье не было обмана. Такое место действительно существует. Понаблюдав за всем этим некоторое время, Хан Сень сказал Лу Вайнану. Полетели дальше. Лу Нану пришлось последовать за Хан Сенем. Они не решились приблизиться к гнездам, поэтому взлетели высоко в небо. Поле с цветами простиралось на десятки миль, и повсюду были видны высокие деревья. На каждом дереве висело гнездо шершней. Никто не знал, сколько было шершней на этой территории. Было даже страшно думать об этом. Вскоре Хан Сень заметил огромное дерево, которое было примерно в два раза выше остальных. На этом гигантском дереве висело гнездо шершней размером с замок, и время от времени оттуда вылетали черно-алые жала, которые были размером с голубя. Лу Вейнан нетерпеливо взглянул на гнездо и сказал... Эти алые шершни, скорее всего, существа-мутанты. Сколько их здесь может быть? Хансень тоже был немного ошеломлен увиденным. В статье говорилось, что тот человек тоже видел такого шершня. Несмотря на то, что Хансень догадывался, что их должно быть больше одного, он никак не мог предположить, что их будет целое гнездо. Среди такого числа существ-мутантов точно должна попасться душа существа – Хан Сень был крайне взволнован. Он понимал, что будет очень трудно справиться с таким количеством шершней. Жало этих существ-мутантов кроваво-красного цвета. Его длина не менее двух дюймов. Выглядят очень острым. Никто не мог противостоять яду шершней. В конце концов, они же существа-мутанты. Хан Сень не мог полностью положиться на свою броню от существа со священной кровью. Если броню проткнуть, то он рискует жизнью. Единственная удачная ситуация была в том, что гнездо с примитивными существами находилось примерно в миле отсюда, поэтому они не посмеют сюда прилететь. «Товарищ Лу, пришло время проверить твою преданность!» Хан Сень похлопал Лу Вайнана по плечу. У Лу Вайнана внезапно изменилось выражение лица. «Старший брат, ты же не хочешь, чтобы я...» приманил мутантных черных шершней, верно? Я ведь умру. Не будь таким пессимистом. На самом деле тебе не нужно туда идти. Просто воспользуйся черной птицей, чтобы привлечь их внимание. А я в это время постараюсь разрушить их гнездо. Когда мутантные черные шершни разлетятся вокруг, то мы сможем некоторых убить, с улыбкой проговорил Хан Сень. Хан Сень добавил до того, как Лу Вейнан успел что-то ответить, «Сделай все хорошо, и я отдам тебе двух мутантных шершней. Подумай об этом, парень». Чтобы Лу Вэйнан не выбыл из строя, Хан Сень решил сразу пообещать ему награду. Лу Вэйнан проглотил ответ и, ударив себя в грудь, сказал, «Для меня большая честь рисковать ради тебя. Старший брат, скажи, что мне нужно делать». «Два мутантных шершня могли принести ему очень много мутантных очков Гена». «Хорошо, я вижу в тебе хорошее качество. Ты будешь отвечать за то, чтобы направлять свою птицу с железными перьями в гнездо. Ты должен ткнуть в него и этим привлечь внимание шершней, а потом увести их подальше. Но не позволяй птице подниматься слишком высоко. Если шершни не смогут до нее добраться, то они просто вернутся обратно в гнездо. Постарайся, чтобы они как можно дольше не возвращались, а я позабочусь обо всем остальном», — ответил Хан Сень. Лу Вайнан с удивлением посмотрел на Хан Сеня. «Но даже если я смогу большую часть шершней заставить вылететь из гнезда, некоторые все равно там останутся. Ты хорошо об этом подумал?» Лу Вайнан не думал, что Хан Сень решит приблизиться к самому гнезду. Это было намного опаснее того, что должен сделать он. Ведь он будет использовать свою птицу, а сам будет находиться в безопасности. Если что-то пойдет не так, то он просто вернет свою птицу. «Гнездо, подобное замку, крепко-накрепко прилипло к дереву, его будет нелегко сбить. У меня есть план, постарайся дать мне как можно больше времени и позаботься о том, чтобы шершни не вернулись слишком быстро», – спокойно сказал Хан Сень. Если большинство черных жал улетит, то оставшихся Хан Сень не будет бояться. «Сделаю». Лу Вейнан вместе с Хан Сенем спрятались за большим валуном. Лу приказал своей птице взять большой камень и пролететь над гнездом. Бах! Птица с железными перьями бросила камень в гнездо, и камень в три фута пробил огромную дыру. Мутантные черные жала со страшным гулом вылетели из гнезда и бросились к птице. Они напоминали алую тучу. Лу Вайнан приказал своей птице с железными перьями, чтобы она уводила мутантных черных жал подальше. Хан Сень внимательно наблюдал за гнездом, и вскоре возле гнезда он не увидел ни одного существа. Когда мутантные черные жала удалились на дюжину ярдов, Хан Сень призвал душу дракона с фиолетовыми крыльями, душу кровавого убийцы и с копьем от души мутантной рыбы-пилы бросился к гнезду. Он был похож на крылатого кентавра-воина из мифа. В мгновение ока Хан Сень ударил по гнезду, сильно разбив его». Размахивая своим копьем, он разрезал гнездо, как будто оно было сделано из бумаги. Некоторые мутантные черные жала пытались напасть на него, но все они были убиты в мгновение ока. Никто не мог остановить его. К нему приблизился один мутантный шершень и нанес удар, но золотая броня защитила его. На броне остался только маленький белый след. Лу Вейнан был в шоке, а он знал, что Хан Сень весьма силен но не мог предположить, что у того такая великолепная душа существа со священной кровью. Когда Хансень разрушил половину огромного гнезда, показался шершень размером с двух мутантных шершней. Его туловище было прозрачным, как красный кристалл. Когда появился этот огромный шершень, все остальные, которых увлекла за собой птица, немедленно начали слетаться обратно. Было похоже, что они что-то почуяли. «Будь осторожен! Все шершни возвращаются! Наверное, это их королева!» – закричал Лу Вейнан. Глава 72. Безумная охота. Сердце Лу Вайнана дрожало. Рой находился всего в шестистах футах от Хансеня. С их скоростью шершни могли вернуться за секунды. Кроме того, королева шершней, которая, скорее всего, была существом со священной кровью, смотрела прямо на Хансеня. Тот находился в критической ситуации. Хан Сень бросил взгляд на королеву шершней, сузил глаза, отступил назад и бросил в нее свое копье от души существа-мутанта рыбы-пилы. Королева оказалась очень быстра, поэтому она сумела увернуться от копья. Пока Лу Вейнан грустил о потере, величественная золотая фигура Хан Сеня устремилась к королеве, а он выставил блестящую катану по направлению к ней. Удар катаной был настолько молниеносным, что даже королева Шершни, существо со священной кровью, не успело от нее уклониться, поэтому хан Сень смог разрубить ее пополам. Информация. Черное жало, существо со священной кровью убито, душа не получена. Ешьте плоть черного жала, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 священных очков гена. Услышав этот замечательный голос, хан Сень без промедления поднялся в небо. В небе Рой начал преследовать Хан Сеня, но никто не мог его догнать, к тому же они не могли подняться выше, чем на полмили над землей. Хан Сень превосходно развернулся и, сделав большой круг, направился к Лу Вайнану. Лу -Вайнан был очень поражен происходящим, начиная от разрушения гнезда до убийства королевы, когда Хан Сень избавлялся от Роя, Его движения были настолько четкими и плавными, что Лу Вейнану казалось, будто он смотрит настоящий боевик. «Удивительно! Действительно, удивительно!» Лу Вейнан показал большие пальцы Хан Сеню, и на самом деле он был искренне удивлен. «Для меня это обычное дело», — Хан Сень рассмеялся, но не сводил глаз с Роя. «У него не хватило времени, чтобы забрать тело королевы шершней». Но все равно все шло превосходно. Гнездо разрушено, королева убита. Эти шершни пребывают в полном хаосе, поэтому для Хансеня настало подходящее время. Конечно, после нескольких серьезных ударов среди роя воцарился полный беспорядок. Некоторые черные жало мутанты отделились от роя. Ты продолжай привлекать рой своей черной птицей, а я постараюсь убить отделившихся жал. Хан Сень взмахнул крыльями и приблизился к черному жалу, который оказался в стороне. Хотя его время превращения уже закончилось, хан Сень все еще мог использовать навык свирепый клинок и катану, который досталось ему от шураса, поэтому он вполне мог убить черное жало. Только что он сумел убить существо со священной кровью всего одним ударом. Для того, чтобы разрубить талию королевы, он использовал свирепый клинок. Информация. Черное жало мутант убит, душа существа не получена, ешьте плоть черного жала, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 мутантных очков гена. Хотя Хан Сень пока не получил душу существа мутанта, он не переживал по этому поводу. Здесь находилось около тысячи таких существ, поэтому он был уверен, что рано или поздно он все равно получит требуемую душу. Забрав трупы черных жал, Хан Сень передал их Лу Вейнану, он не хотел заниматься приготовлением мяса. Так как черные жалы были ядовиты, то нужно было все удалить и оставить только само мясо. Это было нетрудно, но довольно хлопотно. Хан Сень продолжал летать и убивать как можно больше черных жал. С помощью Лу Вейнана Хан Сеню удавалось убить около 20 черных жал за день. Было очень жаль, что Хан Сень все еще не сумел получить душу существа-мутанта, но Хан Сень не торопился. Птица с железными перьями постоянно отвлекала шершней, что весьма мешало им восстанавливать гнездо. У двоих парней было предостаточно времени для охоты. На протяжении нескольких дней Хан Сень продолжал охоту на черные жала. На четвертый день он наконец услышал голос, который сообщил ему «Информация». «Черное жало мутант убит. Душа существа получена. Ешьте плоть черного жала, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 мутантных очков гена». Наконец, Хан Сень пребывал в экстазе, хотя и не показывал этого. Он не призвал душу черного жала. Он не хотел, чтобы кто-то увидел, что доллар пользуется такими стрелами. Кто-то мог бы сопоставить Хан Сеня с долларом. «Этих черных жал мутантов вполне достаточно» ты все равно не сможешь больше забрать. На пятый день Хан Сень убил почти 80 черных жал. Хан Сень отдал Лу Вейнану два черных жала мутан как он ему и обещал. Лу с помощью своей птицы отвлекал Рой, а он хорошо выполнил свою работу. Хан Сень был вполне доволен этим. Превосходно! Лу Вейнан кивнул. Он немного сожалел о том, что не попросил больше существ-мутантов. У Хан Сеня несколько десятков, а у него всего два. Но даже это было намного лучше того, что он сам сумел найти на Черном болоте. «Используй свою птицу с железными перьями, чтобы отвлечь шершней, а я пойду заберу тело королевы», сказал Хансень. Лу быстро кивнул, а Хансень забрал две части королевы шершней. Лу наблюдал, как Хансень забирает тело и завидовал ему. Он не знал, была ли королева существом со священной кровью, но ему очень хотелось ее заполучить. Хан Сень быстро подготовил мясо королевы шершней. Он убрал все ядовитые и несъедобные части и приготовил в горшке бульон. Съев его, Хан Сень услышал голос четыре раза. «Информация. Съедена плоть черного жала существа со священной кровью. Получено одно священное очко гена» а он смог получить от плоти королевы черных жал 4 священных очка гена. Это конец нашего сотрудничества. Береги себя. Хан Сень собрал свои черные жала и встал, собираясь уйти. За эти дни он съел очень много плоти существ-мутантов и смог получить 47 мутантных очков гена. Учитывая 4 священных очка, что достались ему от королевы шершней, у него теперь было 29 священных очков гена. Эта поездка вышла весьма плодотворной. Теперь ему нужно подготовить плоть черных жал мутантов, чтобы продать за наличные. «Брат, может, мы можем продолжить сотрудничать? Я буду выполнять твои приказы и не стану задавать никаких вопросов!» проговорил Лу Вайнан и быстро вскочил. Он ощутил сладость такого сотрудничества и полностью доверял Хан Сеню. С таким человеком он никогда бы не понес потери. Глядя на Лу Вайнана, Хан Сень задумался – а потом проговорил. «У меня нет столько времени, чтобы вместе охотиться. Если я буду нанимать людей на работу, которые должны присоединиться ко мне, то я привяжу кусок ткани с моим именем на дерево в западной части замка стальных доспехов. Если ты хочешь в таком поучаствовать, то отправляйся в долину западных ветров и жди меня». «Брат, но ты так и не сказал мне своего имени?» быстро ответил Лу Вейнан. «Вернись, зайди в Скайнет, и ты его узнаешь». Хан Сень улыбнулся, взял свою сумку и улетел. Глава 73. Боевое кольцо. Хан Сень вернулся в замок стальных доспехов. Он был готов к неприятностям со стороны Цинь Сюань за то, что пропал на несколько дней. Однако он ее не встретил. Но он не увидел не только Цинь Сюань. На улицах вообще практически никого не было. Весь замок стальных доспехов казался пустым. Наконец, Хан Сень заметил человека, который шел по улице. Он подбежал к нему и спросил. «Друг, а что происходит? Где все?» «А, это ты, причудливая задница!» Человек с первого взгляда узнал Хан Сеня. Хан Сень потер нос. «Друг, ты можешь сказать, куда все делись?» Человек оказался добродушным. Он улыбнулся и сказал. куда же они могли пойти?» «Конечно, в боевое кольцо!» «В этом году уже начался конкурс по боевым искусствам!» «Об этом все люди говорят, как в святилище Бога, так и во всем Альянсе. А ты не знал об этом?» «Да я просто долго болел, поэтому пропустил такое замечательное событие. Мне еще можно зарегистрироваться?» – спросил Хан Сень. «Ха -ха, будет лучше, если ты спрячешься от Сына Небес!» – человек улыбнулся. «Но поспеши, ты все еще можешь это сделать!» «Спасибо за информацию!» Хан Сень поблагодарил мужчину и вернулся в свою комнату. Спрятав сумку, которая была набита плотью черных жал-мутантов, он отправился в Боевое кольцо. Не было никакого сомнения в том, что Боевое кольцо было самым красивым зданием во всем убежище. Оно напоминало Колизей из Рима и вмещало примерно 100 тысяч зрителей. Это здание отличалось от Колизея тем, что было построено из металла, поэтому выглядело как настоящий стальной монстр. Хан Сень побежал к воротам боевого кольца. По кругу этого здания ворота встречались каждые 60 футов, и можно было зайти в любые из них. Сейчас практически все из замка стальных доспехов уже находились в боевом кольце. Хан Сень выбрал случайные ворота и приложил руку к металлическим дверям. На них появилась цепочка из цифр. «88888?» Хан Сень очень удивился, но потом понял, что скорее всего это его номер. Похоже, что он будет 88888 человеком, который зайдет в боевое кольцо. В соответствии с этим кодом также проходил и сам конкурс. Этот номер присваивался только тем, кто впервые входил в боевое кольцо. Когда он зайдет в следующий раз, то другой номер ему не дадут. Металлические ворота открылись. Хан Сень вошел и оказался в коридоре, что был больше похож на туннель. Когда он его миновал, то оказался на открытом пространстве. Это место было больше, чем то, где проводились Олимпийские игры. Все трибуны были заполнены людьми. Также высилась кристаллическая стелла, которая была заполнена группами из кодов. Каждой группе было по 100 человек. Это означало, что эти 100 человек объединены в одном матче. Хан Сень узнал еще в школе, что конкурс боевых искусств в каждом убежище управляется автоматически, и люди не могут в него вмешиваться. Начальный раунд проходит среди сотни человек, и только один, что остается в конце, переходит на следующий раунд. Здесь был действительно суровый отбор. Поскольку было очень много зарегистрированных, то начальный раунд доходил до 50-й группы только на третий день поэтому Хан Сенью ничего не нужно было делать как минимум до завтра. Хан Сень осмотрелся, пытаясь найти Цинь Сюань и остальных. До того, как он успел найти Цин Сюань, он наткнулся на банду Сына Небес. «Надеюсь, я не увижу тебя в своей группе, иначе ты точно умрешь». Ло Таньян холодно уставился на Хан Сеня. В последний раз, когда они виделись, Ло Таньян испугался Хан Сеня, это было для него позором. Сын Небес тоже мрачно посмотрел на Хан Сеня, хотя он ничего не сказал, Хан Сень понял по его взгляду, что тот постарается убить его любой ценой, если они окажутся в одном матче. «Боюсь, я вас подведу, но я не собираюсь участвовать в конкурсе боевых искусств», — сказал Хан Сень и пожал плечами. Хан Сень, конечно, собирался участвовать, но только под именем Доллара, чтобы полностью показать свои возможности. «Ты недостоин называться человеком! Позор!» – презрительно проговорил Ло Таньян, заставив всю банду начать волноваться. Сын Небес проигнорировал Хан Сеня и просто прошел мимо него. Идя, он улыбнулся и сказал «Цинь Сюань, ты стала намного лучше. Скорее всего, в этом году ты будешь чемпионом. Ты льстишь мне. Не забывай, что доллар тоже находится в замке стальных доспехов», – небрежно ответила Цинь Сюань. Хан Сень повернулся и увидел Цин Сюань, Ян Манли и других важных членов банды Стальных доспехов. Ян Манли нахмурилась. После того, как Сын Небес поговорил с Цин Сюань, он повел свою банду дальше. Цин Сюань взглянула на Хан Сеня, а Ян Манли сказала: "Изначально я думала, что ты просто немного робкий, но я не ожидала, что ты такой трус. У тебя нет человеческого достоинства. Ты просто бесхребетное существо". Сказав это, Ян Ман Ли вместе с Цин Сюань ушли, даже не оглянувшись. Проходя мимо Хан Сеня, Лю Хун Тао похлопал его по плечу и сказал, «Хан Сень, ты поступил правильно. У человека ведь могут быть временные неудачи. Отойди, чтобы насладиться лучшим видом, правильно? Нет никакой необходимости в том, чтобы рисковать своей жизнью». Но все четко видели презрение, которое было написано на лице Лю Хун Тао. Остальные члены банды «Стальных доспехов» также испытывали отвращение к Хан Сенью. Те, кто смог попасть в эту банду, были либо военными студентами, либо недавно стали солдатами, поэтому они все презирали трусость. Хан Сень ничего не пытался объяснить, а все считали, что он испугался Лоттаньяна. Когда появится доллар, никто не станет думать о том, почему он не участвует. «Меня не волнует, как другие ко мне относятся». «Самое главное – это моя семья и то, что у нас есть стабильный доход», – подумал Хан Сень. «Звездная группа была настолько мощной, у него недостаточно сил, чтобы противостоять им. Если сейчас Сын Небес узнает, что он – Доллар, то он может попытаться причинить ему вред. При таких обстоятельствах, как Хан Сень мог не переживать о том, что случится с его матерью и сестрой? Мне нужно стать сильным, более сильным». Хан Сень вышел из боевого кольца, глядя вниз. Не было смысла оставаться здесь, потому что его очередь точно не наступит сегодня. После того, как он телепортировался на станцию планеты Рока, Цин Сюань остановила его и позвала в свой кабинет. «Ты боишься сына небес?» Цинь Сюань уставилась на него. Ее взгляд был настолько пронзительным, что походил на кинжалы, которые способны пронзить его мысли. «Да». Хан Сень кивнул, он просто должен был его бояться. Услышав его ответ, Цинь Сюань не показала своего разочарования, а просто задала следующий вопрос. «Это из-за твоей семьи?» Глава 74. Лицензия С-класса Святого Холла Хан Сень был удивлен и взглянул на Цинь Сюань. Она улыбнулась и сказала, «Послушай меня, отправляйся в Академию Черного Ястреба. Если ты сможешь туда поступить, то я тебе гарантирую, сын небес не осмелится тронуть твою семью. Как ты можешь мне это гарантировать?» Хан Сень пристально посмотрел на нее. «Каждый раз, когда мы проводили бой, я записывала и следила за твоими боевыми достижениями. Я могу с уверенностью сказать, что у тебя есть талант стать великим снайпером или лучником». «Твой подбор времени и предсказания о действиях противника просто выдающиеся», произнесла Цинсюань. Хан Сень молчал. Эта похвала была не тем, что он хотел услышать. «В армии, кроме того, что я начальница станции, я также отвечаю за организацию специального отряда. Я считаю, что ты тот, в ком я нуждаюсь. Если ты присоединишься к команде, то твоя семья получит защиту от военных». «Ты же понимаешь, что если ты станешь членом команды, то Сын Небес не сможет использовать какие-либо противозаконные методы, чтобы нанести вред твоей семье», — сказала Цинь Сюань. «Однако для начала тебе нужно поступить в Академию Черного Ястреба, и только потом я смогу пригласить тебя в мою команду». Хан Сень не сразу ответил Цинь Сюань. На какое-то мгновение он задумался. Потом взглянул на нее». «Возможно ли, чтобы ты мне рассказала, что это за команда?» «Нет», – без какого-либо колебания ответила Цинь Сюань. «Дай мне немного времени. Я хочу подумать об этом», – ответил Хан Сень. «Конечно, у меня есть еще время. Хорошенько подумай об этом», – очень уверенным тоном сказала Цинь Сюань и улыбнулась. Хан Сень покинул телепорт, вернулся домой и целый день отдыхал. На следующий день после обеда он вернулся в святилище Бога. Хан Сень специально обошел замок стальных доспехов. Потом надел свою броню от существа со священной кровью и вошел в убежище, привлекая этим много внимания. «О, это же сам Доллар! Наконец-то появился Доллар!» «Доллар, мой ангел!» «Среди всех людей в первом святилище Бога только Доллар, мой кумир!» Для всего замка стальных доспехов это был удар. Хотя все знали, что Доллар находится в этом убежище, все же они были приятно удивлены тем, что он появился. Хан Сен ничего не говорил, а просто шел к боевому залу. За ним очень быстро собиралось много людей. Некоторые из тех, кто уже прошел первый раунд, вернулись обратно, следуя за Хан Сенем. Все хотели увидеть, как Доллар будет сражаться. Предварительный раунд был практически завершен, поэтому на трибунах находилось всего несколько человек. Однако после того, как пришел Хан Сень, трибуны снова заполнились. Хан Сень взглянул на боевую стеллу. Перед ним было еще две группы. Он нашел свободное место и сел. Прошло некоторое количество времени, и к нему подошли Сын Небес, Парень Кулак и Цинь Сюань. Сын Небес наблюдал за Хан Сенем, и если бы они были одни, то был готов убить его. «Доллар, мы можем поговорить?» спросила цин сюань и подошла к Хан Сенью. «О чем?» хриплым голосом спросил Хан Сень. «Я хочу предложить тебе присоединиться к банде стальных доспехов, и ты можешь выдвинуть любое условие», сказала цин сюань Ян Манли, стоя в стороне, произнесла «Если ты захочешь присоединиться к Булзай, то я уступлю свое место руководителя команды. Ты мог бы стать превосходным лучником». «Извините» но меня не интересует присоединение к банде стальных доспехов и то, что я могу стать отличным лучником», — ответил Хан Сень. «Доллар, я думаю, мы можем поговорить о бизнесе. Если у тебя есть души и плоть существ-мутантов, то я с радостью готов заплатить за них. Например, душа кровавого убийцы». Парень-кулак тоже подошел к хансеню. «У меня есть плоть существ-мутантов, и я готов ее продать» ответил хан сень парню кулаку у парня кулака загорелись глаза что это за существа и сколько у тебя есть это плоть шершней мутантов все мясо уже очищено. у меня примерно 20 или 30 штук хан сень сказал это небрежным тоном но все окружающие были в шоке 20 30 штук ты же не хочешь сказать что смог уничтожить все гнездо шершни не так ли где ты их нашел — поспешно спросил парень-кулак. «Неважно, где я их взял. Просто скажи, тебе это интересно или нет?» — ответил Хан Сень. «Да, конечно, меня это интересует. Если они и правда у тебя есть, назови цену, я заберу все!» — быстро сказал парень-кулак. «Парень-кулак, с чего ты говоришь, что заберешь всех? Ты хочешь сказать, что и я, и Цинь Сюань умерли?» Сын Небес нахмурился и обратился к Хан Сенью. Миллион за каждое существо, и я все забираю. Один миллион, сын небес, не стоит смотреть на всех свысока. Я готов предложить. Миллион двести тысяч за штуку, воскликнул парень кулак. Сын небес взглянул на него. Полтора миллиона. Ты считаешь, что сможешь со мной соревноваться? Хм, то, что ты богат, не означает, что ты готов торговаться. Миллион шестьсот тысяч. Парень кулак пытался не отставать. «Хватит называть цену. Я не собираюсь продавать их по отдельности. Кроме того, я не буду продавать их за деньги», — сказал Хансень. «Назови свою цену». Сын Небес был готов убить Хансеня прямо сейчас. Но когда он узнал, что у того есть плоть редких шершней мутантов, он не мог позволить, чтобы кто-то обыграл его. «Я хочу обменять этих существ на лицензию С-класса Сент-Холла», — тихо ответил Хансень. Услышав слова Хан Сеня, «Сын небес» и «Парень кулак», казалось, были готовы отказаться. Сент-Холл был исследовательским институтом по боевым искусствам. Большинство популярных сверхискусств гена были разработаны именно там. Также Сент-Холл создал продвинутые сверхискусства гена, но было ограничение на их покупку, особенно это касалось сверхискусств гена С-класса. Обычные люди не имели права на их покупку, даже если у них были деньги. Хан Сень хотел приобрести сверхискусство гена для своей матери и сестры, чтобы они начали практиковаться. Он пока не хотел показывать свою нефритовую кожу, потому что не знал ее происхождения. «Твоя цена слишком высока. Я готов купить все твои существа по 2 миллиона за каждое». «И плюс к этому готов забыть обо всех обидах, которые были между нами», — сказал Сын Небес, глядя на Хан Сеня. «Простите, но я не хочу ничего, кроме лицензии С-класса Сент-Холла. Можете подумать о моем предложении». Хан Сень встал и пошел на сцену. Настала очередь его группы. Когда участники группы увидели, что к ним идет доллар, все ощутили горечь. Они знали, что у них нет шансов пройти предварительный раунд, ведь среди них сам Доллар. Глава 75. Один среди сотни. «Не бойтесь, Доллар сам по себе, а мы можем объединить силы, чтобы избавиться от него», сказал молодой человек, который готовился к бою. «Точно. Давайте для начала избавимся от маленького ангела». Кто-то смотрел на Хан Сеня так жадно, что казалось, будто он смотрит на обнаженную девушку. «Доллар, я твой поклонник, поэтому постараюсь быть с тобой понежнее». «Доллар, не убегай, лови мой удар». Очень неожиданно практически все сто человек, что были на сцене, бросились к Доллару и начали кричать. «Черт, какого черта? Разве мои фанаты не должны меня защищать вместо того, чтобы избивать?» С горечью подумал Хан Сень. Несмотря на то, что эти люди выглядели угрожающе, они не использовали никакого оружия. Никто не пытался начать борьбу с хан Сенем. В основном самые сильные люди регистрировались в начале. Те, кто зарегистрировался так поздно, были либо сравнительно слабы, либо новички в святилище Бога. Хан Сень тоже не использовал оружие. Увидев кулак, практически возле своего лица хан Сень слегка отклонился и уклонился от кулака. Использовав руку, как нож, Хан Сень применил навык свирепый клинок. У мужчины не было времени, чтобы отреагировать, поэтому он получил по затылку и упал на пол. Хан Сень двигался быстро, как ветер, в руке, казалось, сверкал нож. Практически все время ему удавалось избавляться от противников всего за один удар. Куда бы он ни ступал, люди тут же были сбиты с ног. Казалось, среди них пронеслось торнадо. Самым лучшим от изучения призрачной приманки было то, что Хан Сень выучил различные аспекты человеческого тела. Он не стал применять призрачную приманку. Он использовал свирепый клинок для того, чтобы победить их, но не нанести серьезных повреждений. Видя, что почти все 100 противников повержены, те, кто поднимался на ноги, предпочли уйти. «Доллар не из этого мира!» «Доллар! Мой ангел, ты такой красивый!» «Доллар!» «Доллар, я хочу родить тебе детей!» На трибунах публика начала реветь от волнения. Когда последний противник покинул сцену, Доллар выглядел довольным и махнул аудитории. «Кажется, у меня есть потенциал стать звездой. Может, мне стоит сказать, дайте мне еще 10 противников? Но что для меня 10? Я уже смог победить 100 человек!» Хан Сень автоматически перешел в следующий раунд. Когда он покинул боевой зал, то увидел несколько девушек, которые бежали к нему с ручками. Они спросили немного дрожащими голосами. «Доллар, а можно получить твой автограф?» Хан Сень не ожидал этого, поэтому сделал паузу. К счастью, ему понадобилось всего несколько секунд, чтобы прийти в себя. Он взял ручку и сказал «Да». Но уже в следующую секунду Хан Сень ощутил смущение. Девушки дали ему ручку, но не дали никакой бумаги. «Где же ему расписаться?» «И где мне расписаться?» — хриплым голосом спросил Хан Сень. «Доллар, ты можешь расписаться здесь?» Пухленькая девушка выставила грудь, натягивая блузку. Хан Сень был обычным молодым человеком, поэтому из его носа чуть не потекла кровь. Используя навык нефритовой кожи, он успокоил себя и расписался на плотно обтягивающей одежде. «Доллар, Доллар, распишись и здесь!» Все больше и больше девушек скапливалось возле него. Все хотели, чтобы он расписался. После того, как он оставил несколько автографов, он обернулся и увидел, что его окружает огромная толпа. Человек, ростом почти 6 футов, поднял руку, напряг мышцы и выкрикнул приглушенным голосом. «Доллар, распишись здесь, пожалуйста!» Хан Сень наконец, смог выбраться из боевого зала и увидел, что его ждут «Сын Небес», Парень Кулак и Цинь -сюань. «Доллар, ты готов рассмотреть другие варианты, кроме лицензии С-класса? Я могу предложить души существ-мутантов плюс деньги», — сказал Парень Кулак. «Извините, но я больше ничего не хочу рассматривать», — ответил Хан Сень. Сын Небес стоял в стороне и ничего не говорил. Хотя у него было то, что хотел Хан Сень, он не хотел отдавать лицензию за мясо существ-мутантов. «Если бы речь шла о существе со священной кровью, то все было бы иначе». «Доллар, если у тебя есть плоть 30 существ-мутантов, я готова заключить с тобой сделку. Ты хочешь услышать продолжение?» – спросила Циньсюань. «Если вы мне доверяете, то вы можете отдать мне лицензию, а чуть позже я передам вам плоть существ-мутантов. Но если нет, то можем назначить время и место, чтобы провести сделку» ответил Хан Сень. «Хорошо, давай назначим встречу. Мне нужно немного времени, чтобы достать лицензию С-класса», ответила Цинь Сюань. «Превосходно», кивнул Хан Сень. «Тогда давай обсудим это по пути назад». Цинь Сюань подумал о том, чтобы попросить свою банду очистить им дорогу. Когда Хан Сень договорился о встрече с Цинь Сюань, то он уже оказался за пределами замка стальных доспехов. Он поблагодарил Цин сюань призвал свои крылья и отправился в горы. Спустя короткое время он скрылся из вида. Хан Сень не сомневался в том, что Цин сюань сможет достать лицензию. В конце концов, Сент-Холл был наполовину военным. Она занимала неплохую позицию среди военных, поэтому для нее это будет нетрудно. Немного прогулявшись вокруг гор, Хан Сень уже в своем настоящем облике вернулся в убежище. Придя в свою комнату, он перепаковал 30 шершней мутантов, готовясь завтра продать их Циньсюань. Остальное мясо черных жал Хан Сень засушил. Он не планировал продавать его, а хотел скормить своему Меусу. Сделка прошла очень гладко. Хан Сень получил лицензию С-класса Сент-Холла и телепортировался из святилища Бога а он хотел приобрести сверхискусство гена для того, чтобы его мать и сестра начали практиковаться. Вернувшись домой, Хан Сень вошел в Скайнет и зашел на сайт Сент-Холла. Используя свою лицензию С-класса, он вошел в сообщество, которое для многих было недоступно. Затем он вошел в самый продвинутый раздел – раздел С-класса. В этом разделе было много сверхискусств гена, их содержание – Невозможно было просмотреть, но каждому прилагалось детальное описание. Хан Сень очень внимательно прочитал все описания. С помощью одной лицензии можно было приобрести только один вид, поэтому ему стоило тщательно все обдумать. Черные жалому мутанты можно было продать только один раз. Если бы в продаже их стало очень много, их цена значительно упала бы. Даже если бы Хансеню удалось убить очень много черных жал, никто не захотел бы снова купить их за лицензию s класса Сент-Холла.